Глава восьмая Они шли по направлению к болотам. Это было в пятницу пополудни. Бетти направлялась к одному из своих многочисленных подопечных, бедному крестьянину, который жил в хибарке, бывшей когда-то домиком лесничего на опушке леса, за которым присматривала его внучка, красивая и весёлая девушка, 16 лет. «Что вы думаете делать, когда кончите школу?» спросила Бетти неожиданно. После того, как она узнала, что на два года старше Энтони, она приняла по отношению к нему материнский тон. Этот тон она не принимала, когда училась ездить на велосипеде. Энтони с детства привык к механике и имел понятие о том, как исправить и отрегулировать велосипед. Он взял на себя роль инструктора и говорил о велосипеде с видом знатока. Чувствуя, что её безопасность зависит от его силы и ловкости, будучи принуждена часто прибегать к его помощи и его поддержке, она подчинялась ему. Но как только обучение кончилось, она снова заговорила с ним тоном превосходства. «Или, может быть, вы об этом вовсе и не думали?» — добавила она. «Я думал об этом», — сказал он. «Моё несчастье заключается в том, что никто не может дать мне совета с тех пор, как умер сэр Уильям Кумбер. Почему вы никогда не говорили с отцом?» «Я уже думал об этом», — отвечал он, смеясь, «но это не так просто». «А вы бы не хотели поступить к нему в дело?» — спросила она после молчания. «Вы думаете, он бы взял меня? Я попробую поговорить с ним». Они дошли до дорожки, которая вела к домику лесничего. Энтони перескочил через изгородь, потом он повернулся лицом к ней. Она стояла по ту сторону изгороди. Бетти улыбнулась и протянула ему обе руки, чтобы он помог ей перебраться У неё были прекрасные руки, крепкие и упругие, хотя не очень белые и не такие гладкие, как у других девушек её круга, потому что она не носила перчаток. Он перенёс и, нагнувшись, поцеловал девушке руку. Оба молчали, покуда не дошли до избушки старика. Неделю спустя он получил от мистера Моубри записку с приглашением на обед. Бетти пошла куда-то к соседям, так что кроме мистера Моубри никого не было. Он усадил Энтони по правую руку от себя, и они разговаривали весь обед. Моупри расспрашивал об его отце и школьной жизни. «Забавно», — сказал он. «Мы на днях просматривали старые бумаги, и нам попался брачный договор вашего деда. Вы ведь знаете, что Стронгсармы были лет сто тому назад богатыми людьми?» Энтони слыхал об этом главным образом от матери. Отец совершенно этим не интересовался. Мистер Моупри пригубил Портвейна. «Мой отец был портным в Шеффилде», — сказал он. «Он помнил своего деда. Его отец посещал короля Георга VI, а его мать была приятельницей королевы Каролины. Сам он был аристократом чистейшей воды, по крайней мере, по виду и по манерам». «Я никак этого не подозревал», — сказал Энтони. Он смотрел на мистера Моубри с нескрываемым восхищением. Их глаза встретились, и мистер Моубри рассмеялся, очень довольный. «Не говорите только об этом Бетти», — сказал он. Я это не понравится. Я иногда напоминаю ей, когда она садится верхом на своего любимого конька и начинает скакать на нём через все социальные препятствия, что в ней кипит буржуазная кровь». Он зажёг сигару и отодвинул свой стул. Энтони не курил. «А теперь давайте поговорим о делах», — предложил он. «Что вы думаете делать, когда окончите школу?» «Я постараюсь поступить на предприятие», — ответил Энтони. «Вы имеете в виду какое-нибудь определённое дело?» — спросил мистер Моубри. «Да, сэр», — ответил Энтони. «Ваши, если пожелаете меня взять». Мистер Моубри смотрел на него полузакрытыми глазами. «Вы хотите быть дельцом? Вы чувствуете, что это ваше призвание? Мне об этом говорила Бетти». Энтони покраснел. «Я надеюсь, она не рассказывала вам всего, что я и говорил», — рассмеялся он. «Это было в тот вечер, когда я пришёл попрощаться с Эдвардом. Я был возбуждён и говорил необдуманно. Но мне кажется, что это для меня лучший выход», — продолжал он. «Я люблю дело. Оно кажется мне очень интересной игрой. Оно может увлечь, и в нём имеется немало опасностей, которые делают его ещё более увлекательным». Мистер Моубри подтвердил. «Вы правильно всё поняли», — сказал он. «Вы повторили слово в слово речь, которую я слыхал когда-то от своего отца. Он первый подумал о том, что в долине, может быть, уголь и рискнул купить всю землю между донистоном и Копли, ещё до изысканий. Он умер бы нищим, если бы инстинкт обманул его. Мы могли бы сделать в Миддлсбро гораздо больше», — продолжал он. «Если бы у нас было несколько таких голов, как у него...» «Сколько ещё можно сделать? Я много думал об этом. Если б только не нужно было обрабатывать для этого тех дураков, которые в полдень не видят солнца. Требуется много энергии и терпения, чтобы сдвинуть их с места». Он налил себе портвейну и подтягивал его некоторое время молча. «Вы думали о вашем жаловании?» — неожиданно спросил он. «Предположим, что я найду для вас место». Энтони посмотрел на него. Он был убеждён, что мистер Моубри предложит ему 100 фунтов в год. Но не мог бы объяснить, почему. Может быть, у него осталось такое впечатление после какого-нибудь забытого разговора с Эдвардом? «80 фунтов в год. Я думаю, что для начала этого было бы достаточно», — выговорил Энтони. Фирма Моубри и двоюродные братья имела дела с большинством жителей Миддлсбру в том числе с мистером Ньютом. Мистер Моубри имел несколько переговоров с Энтони по поводу теткиных дел и ее участка земли в морренд и тот образ действий, который проявил в этом случае Энтони, обращаясь к нему как к возможному покупателю, ясно доказал мистеру Моубри, что он имеет дело едва ли не с финансовым гением. «Скажем, 100 для начала», — возразил мистер Моубри, «что будет дальше, будет зависеть от вас». «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал Энтони. Он был уверен, что мистер Моубри будет настаивать на своей цифре. Мистер Моубри любил казаться приятным и щедрым, это вызывало восхищение у людей. Но он и в действительности был добрым. Мистер Моубри поднялся и ласково положил руку на плечо Энтони. «Я буду очень рад, если вы поступите ко мне и будете мне помогать», сказал он в заключении. Эдвард — мечтатель, как вы знаете. Мне было бы приятно знать, что найдется человек, который сможет ему помочь и на которого можно положиться. Эдвард не вернулся домой на летние каникулы. Бетти встретилась с ним в Лондоне, и они совершили поездку за границу. Энтони не видал его больше года. Когда они встретились за несколько дней до Рождества, Эдвард выглядел плохо. Оксфорд не понравился ему, он чувствовал себя там не в своей тарелке, но всё думал, что удастся привыкнуть. Он очень удивился, что Энтони с такой радостью поступил к отцу в дело. Из их разговоров он вынес впечатление, что Энтони собирается быть деловым человеком и думал, что он предпочтёт поступить в одну из крупных фирм по продаже стали или мануфактуры. «Ваш дед составил себе состояние, занимаясь вовсе не адвокатурой», — объяснил Энтони. Ваш отец говорил мне как раз недавно. Он внедрил новые методы. Это всё были его идеи. Будучи видным адвокатом в Мидлсбро, он знал весь город, все внутренние пружины. Тогда Мидлсбро был лишь незначительным городишкой в сравнении с тем, что он представляет собой в настоящее время. Если бы ваш отец, он одёрнул себя и переменил слова, которые сами напрашивались. Использовал смутное время, он был бы миллионером. «Я очень рад, что он этого не сделал», — засмеялся Эдвард. «Я ненавижу миллионеров». Бетти была вместе с ними, они возвращались домой с прогулки к болотам. Эдвард хотел подышать свежим воздухом, по его словам, ему не доставало его в Оксфорде. Смеркалось, и они достигли того места, откуда могли увидеть Миддлсбро, расстилавшийся перед ними. «Это зависит от того, как пользоваться деньгами», — ступилась Бетти. «Деньги — оружие. Можно ими пользоваться для завоеваний, наживая для себя, но можно пользоваться деньгами для того, чтобы освобождать закованных в цепи, защищать бедных, бороться за угнетённых». «О да, я знаком с твоими теориями», — ответил Эдвард. «Робин Гуд, ты хочешь взять богатого и отдать бедному? Но Робин Гуд должен сначала попировать со своей свитой, отложить кое-что на чёрный день, и кое-что должно перепасть окружающим. Кое в чём нуждается и сам Робин. И смотришь, для бедняка ничего и не осталось». Энтони рассмеялся, но Бетти отнеслась серьёзно к словам брата. «Ты мечтаешь о будущем», — сказала она. «Я хотела бы помочь людям уже теперь. Богатый человек, особенно если деловой человек, мог бы создать здесь, в Мидлсбро, новый мир уже завтра. Ему нечего было бы ждать. Он мог бы построить здоровые и красивые жилища для рабочих. Я не имею в виду благотворительность. Вот почему мне бы хотелось, чтобы именно деловой человек занялся этим делом. Нужно только согласиться на такие доходы, которые были бы приемлемы для народа». Я знаю, что это можно было бы сделать. Можно было бы строить клубы вместо кабаков, где бы рабочие могли встречаться, читать и разговаривать, играть в различные игры, слушать концерты и танцевать. Почему бы не построить театр? Посмотри, сколько денег рабочие тратят на выпивку. Правда, что их не тянет в свой дом? Дайте рабочему что-нибудь, что представляло бы для него ценность, что-нибудь, чтобы ему действительно нравилось. И он охотно будет тратить на это свои деньги». Я бы не хотел, чтобы что-нибудь делалось без расчёта на прибыль. Если предприятие не будет оправдывать себя, не стоит о нём и говорить. Но деловой человек, о котором я говорю, мог бы открывать лавки, продавать пищевые продукты и платье по дешёвым ценам. Он мог бы основывать фабрики, которые давали бы приличный заработок рабочим, и где бы рабочие были участниками в прибылях. Было бы совершенно лишним, если бы всем этим занялся человек, ничего не смыслящий в делах. Такой человек испортил бы всё, и потом говорили бы, «Посмотрите, какой провал!» Физиономию мира сможет изменить не мечтатель и не теоретик. Жизнь — деловое предприятие. Для того, чтобы устроить правильную жизнь на Земле, нужен деловой человек. Он не станет ждать революции или парламентских билий. Он может взять мир таким, какой он есть, и обработать его теми средствами, которые у него в руках. Когда-нибудь найдётся такой человек. И он покажет остальным правильный путь. Требуется только крупный человек, чтобы начать дело. В этом-то всё и заключается. Они достигли окрестностей города. Энтони обещал матери вернуться к чаю. Семьи-то это не было, и она пригласила кое-кого из своих бедных соседей по снеллинг Кроуд Эдвард шёл в нескольких шагах впереди них, Бетти протянула ему руку. Она дрожала, и, казалось, она сейчас упадёт. Энтони обнял её и поддержал. «Какой вы сильный!» — сказала она. Фирма Моубри и двоюродные братья занимал высокий дом, построенный из красного кирпича в самом центре города, напротив церкви. Энтони отвели в конторку в вестибюле, который вел в частную квартиру мистера Моубри на первом этаже. Вестибюль освещался тремя большими окнами. Казалось, что мистер Моубри хотел использовать его скорее в качестве частного секретаря, нежели в качестве клерка. Он держал в порядке бумаги мистера Моубри, напоминал ему о сроках обязательств, писал те письма, которые мистер Моубри предпочитал писать лично. Он так и не смог научиться диктовать, он был слишком нетерпелив. Энтони очень быстро научился придавать форму писем его кратким инструкциям. Мистер Моубри всегда выбирал Энтони для сопутствия ему во время деловых поездок. Он следил за тем, чтобы портфель содержал все необходимые документы, следил за отходом поездов, вообще устраивал все дела. Сам мистер Моубри терпеть не мог мелочей. Энтони, несмотря на свою неопытность, понимал, что его положение было исключительным. Он приготовился к вспышкам зависти, но по каким-то причинам, которых он сразу не понял, всем на фирме казалось естественным предпочтение, которое мистер Мобри отдавал Энтони. Даже старый Авраам Джонсон, старший клерк, который иногда слыл тираном, с самого начала отнесся к нему дружелюбно. Как-то само собой установилось мнение, что он изучает право и со временем сделается адвокатом. «Я собирался поступить совершенно так же, когда только что попал на фирму», сказал ему однажды старый Джонсон. Они вместе шли домой. Мистер Джонсон жил тоже на Бёртон-сквер, он был холостяком и жил с незамужней сестрой. Это было 43 года тому назад, при жизни первого мистера Моупри. Но тогда время службы было более продолжительным, и когда я возвращался домой, я всегда был очень утомлён. Да и вообще у меня не было вашей энергии. Он засмеялся и как будто ожидал, что Энтони поймёт причину его веселья. «Заходите ко мне», — добавил он, — «если вы в чём-нибудь будете затрудняться. Я надеюсь, что смогу вам помочь». Энтони и впрямь изучал право и недоумевал, почему все считали это естественным. Он собирался поговорить об этом с Эдвардом, но Эдвард начал разговор сам. «Я очень рад, что вы поступили к отцу», — сказал он. Это было за два дня до его возвращения в Оксфорд. Он пришёл в контору с поручениями от отца, который страдал головной болью и лежал в постели. «Я и сам подумал сделать это, когда узнал, что вы собираетесь заняться делами». Бетти была очень довольна. «Она находит, что это полезно для отца, и что вы его поддержите», — добавил он, смеясь. «Раз вы вступили на этот путь, я желаю вам успеха и советую сдать экзамен на адвоката». Я напишу всё, что вам для этого потребуется, и пришлю через Бетти. Если вам нужны будут какие-нибудь книги, которых вы не найдёте, пишите мне, я вам их вышлю». «Вы правы», — сказал Энтони. «Этого обязательно нужно добиться. Единственное, что меня смущает, — это то, что вы всё обо мне так заботитесь. Это противоречит моему характеру». Эдвард взгромоздился на отцовское бюро и болтал ногами. «Вы были для меня верным другом», — сказал Энтони с того момента, когда впервые заговорили со мной в Буллайн, в тот день, когда я дрался с Пенлоу. Он сказал это с необычайным для него волнением. Эдвард покраснел. «Имеются на свете только два человека, которых я действительно люблю», — сказал он. «Это вы и Бетти. Но я думаю не только о вас. Когда я вернусь, возможно, мы будем вместе работать, а если нет...» — он сделал паузу. «Что вы хотите сказать?» — спросил Энтони. «Разве вы не думаете заняться вашим делом? Отец ваш мечтает об этом. Вот почему он никогда не решался взять себе компаньона. Так он мне говорил?» «Да, действительно, я должен был бы заняться делом», — ответил Эдвард, «если только не встретится препятствие». Он посмотрел в окно. Энтони проследил за его взглядом, но холодный серый двор был пуст, если не считать двух кебов стоявших у панели. «И какое же это может быть препятствие?» — настаивал Энтони. «О, ничего особенного», — ответил Эдвард. «Это только другой способ сказать «deo volente», дай Боже. В своё время это выражение добавлялось ко всем публичным актам, но наши современники не так набожны, как их предки». Он взял в руки трость и шляпу и протянул ему руку. «Не забудьте насчёт книг», — сказал он, — «покупать их дорого, а у меня имеется почти всё, что нужно» не поблагодарил его, и они пожали друг другу руки. Больше им уже не пришлось встретиться. Глава 9 Незадолго до Пасхи Эдвард написал отцу и Бетти, что он болен сахарной болезнью и намерен отправиться на несколько недель в санаторию в Мальверн. Доктор надеялся, что при хорошем уходе он скоро поправится, во всяком случае должен вернуться в Оксфорд ещё во время летних каникул. Он надеялся приехать домой, на Рождество. Энтонион написал письмо совершенно иного содержания. Доктор действительно высказался оптимистично, он обязан был сделать это, но знал, что надежды мало. Он должен вернуться в Оксфорд, если только доктор категорически не запретит этого ради Бетти, он не хотел бы волновать её. И действительно, он надеется вывернуться из этой истории. Если же нет, то его надежды сводятся к тому, чтобы Энтони полным ходом закончил учёбу и сделался участником в деле. Из этого письма было совершенно ясно, что он и Бетти были вполне солидарны в этом вопросе и что она собиралась подготовить почву со стороны отца. Любовь мистера Моубри к старому Портвейну всё усиливалось, он всё меньше и меньше обращал внимание на дела. Несомненно, скоро потребуется чья-то помощь. «Бетти любит вас», — писал Эдвард. «Я мечтаю о том, чтобы вы поженились, и когда доктор сказал мне о болезни, моей первой мыслью было написать вам обоим и поторопить вас. Мне казалось, что вы так подходите друг другу. Но потом мне пришло в голову, что мы с вами совершенно чужие, несмотря на то, что вы нам близкие и дороги. Мы не знаем, что у нас в сердцах». «Я боялся, что вы сочтёте это своим долгом и сделаете это скорее из признательности или по какой-нибудь схожей причине. Я знал, что вы во всяком случае поступите честно, и несколько мгновений спустя я начал думать, что этого достаточно. Но теперь я не совсем уверен. Может быть, любовь — самое главное, и смешно думать, что мы можем обойтись без неё». Самое важное, чему мы должны научиться — научиться любить, потому что это и есть великая тайна. Простите меня за эти слова, но мне сейчас не остаётся ничего другого, как гулять по горам и думать. Если вы с Бетти полюбите друг друга, и я услышу об этом, я буду бесконечно рад. Но я знаю, что вы во всяком случае займёте моё место и будете о ней заботиться». Он добавлял, что снова напишет и будет держать Энтони в курсе дела, так что они еще смогут поговорить. Энтони перечитал письмо, его дружба с Эдвардом значила больше, чем он сам думал. Ему казалось, что он теряет кусочек самого себя, и его удивила та боль, которую он почувствовал. Несомненно, он был менее независим, более связан с другими, чем считал. Внешне его жизнь потечёт по прежнему руслу, он будет планировать, маневрировать, бороться и побеждать, но нужно было считаться ещё и с другим Энтони, которого он только один знал и которого он сам замечал только изредка. С Энтони мечтателем. Казалось, что и он вырос, что и у него появились надежды, желания, это он потерял друга и не мог утешиться. И казалось, что от своей печали он получил новую силу. И с этих пор Энтони-мечтатель появлялся гораздо чаще и иногда даже мешал делу. Он охотно съездил бы в Мальверн и поговорил бы с Эдвардом. Бетти ведь находилась там, но он был нужен в конторе. У мистера Мобри теперь часто болела голова, и тогда он не выходил из дома, а Энтони должен был приходить к нему домой и занимался в библиотеке. И потом у него появилась привычка исчезать на целые дни, объясняя это неожиданными вызовами за город по частным делам. Он оставлял свой адрес одному только Энтони на случай, что будет совершенно необходимо вернуться. Энтони имел определённые подозрения относительно того, что это были за поездки, и очень грустил по этому поводу. Бетти вернулась из Мальверна, так как Эдвард уверил её, что ему гораздо лучше. Энтони, посмотрев на дело со всех сторон, пришёл к убеждению, что он должен ей всё сказать. Он был убеждён, что рано или поздно это всё равно придётся сделать. Бетти не была удивлена. «Я этого боялась», — сказала она. Мысль о Теде поддерживала его всё время. Он всегда был хорошим отцом. Ему так хотелось, чтобы Тэд был его преемником в деле. Теперь отец, кажется, совершенно забросил дела. «Но Тед же будет его преемником», — ответил Энтони, не подымая глаз. «Мне бы хотелось, чтобы вы его в этом убедили», — сказала она. «Я пробовала, но он только раздражается. Если бы Тед мог вернуться домой хоть на несколько дней, это его бы подбодрило». «А вы думаете, он не сможет приехать?» — спросил Энтони. «Только не в мидлсбро ответила она. Она посмотрела в окно на дым фабричных труб, который медленно плыл вдоль долины по направлению к морю. Я так хотела, чтобы отец купил аббатство имения сэра Уильяма Кумбера, но теперь слишком поздно. А эта женщина, кажется, крепко держит его в руках. Я боюсь, как бы он на ней не женился. Бедный отец. Он такой ещё ребёнок. «Давно он её знает?» — спросил Энтони. «Она была нашей гувернанткой, когда я и Тед были детьми», — ответила Бетти. «Хорошенькая, но я её всегда ненавидела. Это было, вероятно, инстинктивно». Она вышла замуж вскоре после того, как покинула нас и вернулась во Францию, но затем снова приехала в Лондон, когда лет шесть тому назад умер её муж. «Я бы перенесла всё, что угодно, но только не их свадьбу. Если бы я увидела, что она спит в комнате нашей матери...» Она запнулась, она дрожала. «Я думаю, пугаться рано», — сказал Энтони. «Он ещё любит вашу мать. Я говорю это не только для того, чтобы сказать вам приятное». Это лучшее, что в нём имеется». «Он не думал о ней даже, покуда она была жива», — ответила Бетти. Они сидели в большой столовой и только что кончили обед. Мистер Моубри телеграфировал, что сегодня вернётся, и хотел бы видеть Энтони, но пока не вернулся. Она смотрела на портрет матери над камином. «Если я когда-нибудь выйду замуж, я хотела бы, чтобы мой муж любил меня и думал обо мне, как друг» и хороший товарищ». Они некоторое время молчали. «Но между вашим отцом и вашей матерью ведь была настоящая любовь», — сказал Энтони. «Моя мать говорила мне, что ни у одной женщины не было более совершенного любовника», — ответила она со странным смехом. «В продолжении первых пяти лет...» Я вспоминаю, как я распроснулась ночью, моя мать стояла на коленях возле моей кровати и положила голову на руки. Я ничего не понимала. Я подумала, что что-то случилось. Я снова заснула и, проснувшись, открыла глаза, было светло, она ещё была в комнате. Я позвала её, она подняла голову и посмотрела на меня. У неё было странное лицо. Я даже не узнала её. Энтони бросил взгляд на портрет. Бетти с каждым днём всё более и более делалась похожей на мать. «Я думаю, было бы лучше без любви», сказал он. «Все любовные истории на свете заканчивались трагедиями. Даже среди тех, кого я знал, любовь всегда, кажется, ведёт к безумию. Разве каждый человек обязательно должен пройти через это?» — добавил он со смехом. «Или всё же кто-то может обойтись без любви?» «Мне кажется, что сильному человеку это под силу», — ответила она. «Слабые люди обычно бывают более любящими». «Но ведь были и сильные мужчины, которые любили», — сказал Энтони. «Да», — согласилась она, — «это именно те любовные истории, которые кончаются трагедиями». Раздались звуки приближающегося экипажа. «Я надеюсь, что это отец», — сказала она и поднялась. Проходя мимо Энтони, она легко дотронулась до него рукой. «Никогда не влюбляйтесь», — сказала она. «Это принесло бы вам вред». Мистер Моубри постарел за последнее время, но благодаря своим белым курчавым волосам и лёгкой походке всё ещё слыл красивым мужчиной. Давние клиенты, качая головой, обратились к другим торговым домам, теперь фирма имела дело с новыми людьми. Энтони как-то пригласил своего патрона прогуляться с ним летним вечером на берег реки и высказал ему мысль о превращении Миддлсбро в морской порт. Для этого нужны были капиталы. Можно было бы углубить и расширить реку, построить шлюзы. Товары, которые теперь минуют Миддлсброс с севера и с юга, могли бы проходить через город. Странно, что об этом до сих пор никто не подумал. «Мы все здесь спали всю последнюю четверть века», — сказал мистер Молбри, положив руку на плечо Энтони. «Вы должны разбудить нас». Посоветовались с инженерами, они прислали свои соображения, план был выполним. Моубри и двоюродные братья была как раз та фирма, которая могла бы заняться этим делом. Можно было не только ожидать крупных прибылей, весь город мог бы получить огромную пользу от этого. «Фирма Моубри снова начинает работать», — говорили в Миддлсбро. Энтони участвовал в новом деле в качестве компаньона, менее всего терпелось мистеру Моубри. Эдвард проводил лето в Швейцарии. Энто не надеялся, что он увидит его, но наступило время экзаменов. Да и Эдвард сам писал, что чувствует себя лучше и что он, несмотря ни на что, рассчитывает на выздоровление. Он был гораздо спокойнее и строил планы на будущее. И вдруг пришла телеграмма, содержавшая четыре слова: "Хочу, чтобы приехала Батти". Мистер Моубри не было дома, когда её доставили. Он уехал накануне, никому не сказав ни слова, и Энтони не знал его адреса. Он вернулся только к концу недели, когда всё уже было кончено. Бетти телеграфировала, что она привезёт с собой гроб. Мистер Мобри совершенно сдал, когда Энтони сказал ему о смерти Эдварда. Он упал на колени и плакал, как ребёнок. «Бетти возненавидит меня», — сказал он сквозь слёзы, — «и это будет справедливо». «Кажется, я всегда только огорчал тех, кого любил. Я любил жену и разбил её сердце. Я несчастный человек». Эдварда похоронили на кладбище при церкви святого Ольда рядом с матерью. Энтони встретился с бывшей гувернанткой и объяснил ей суть дела. Моубри склонялся к тому, чтобы совершенно отойти от дела. Энтони был принят компаньоном, хотя фирма и осталась прежней. Был вечер позднего сентября. Мистер Моубри и Бетти уехали куда-то. не ушёл из конторы раньше обыкновенного и поднялся к болотам. Он шёл по той дороге, по которой он, будучи ребёнком, уже шёл однажды с матерью, думая, что идёт к Богу. Ему казалось, что он видит себя мальчиком с короткими и сильными ножками и свою мать, которая идёт впереди в короткой шёлковой жакетке остатках лучших дней. Она всегда надевала эту жакетку в таких случаях. Если тётка права, Бог несомненно поддерживал его, начиная с юношеских дней. В школе в самом начале он недаром сделался другом Эдварда Моубри, как будто он предвидел, что это ему поможет впоследствии. Также было и с Бетти. Он постарался сделать так, чтобы она относилась к нему хорошо. Вначале это было нелегко, но он изучил её. Она была с ним в прекрасных отношениях и заботилась о нём. Он был рад, что она не полюбила его. Если бы она его любила, он чувствовал бы себя неловко. При настоящих условиях он мог со спокойной совестью просить её быть его женой, и она согласится. В этом он нисколько не сомневается. Мистер моубри тоже, наверное, будет приветствовать этот брак. Он, несомненно, поймёт, что это обеспечит будущность Бетти. Энтони станет его приемником в деле, и за его спиной будут капиталы старика, которые помогут привести в исполнение те планы, которые родились в его голове и которые должны были принести пользу Миддлсбро и ему самому. Он вспомнил то, что Эдвард говорил о любви. Но Эдвард был всегда мечтателем, а жизнь — это дело. Одни считают более правильным выкинуть из жизни религию и любовь, но он и Бетти друг другу нравятся. Ее политический энтузиазм не страшил его. Все это будет находиться в его руках. Когда он добьется успеха, то есть когда его планы будут приведены в исполнение и принесут ему власть и силу, тогда можно будет подумать об экспериментах. Если к ним подойти с осторожностью, они не должны представлять большого риска. Зато они дадут ему славу, почести». Он дошёл до аббатства, ныне необитаемого. Он очень часто подумывал о том, что это имение будет принадлежать ему. Здесь его мать была когда-то служанкой. Он представлял себе, какое удовольствие ей доставить сидеть в жёлтой столовой и протягивать руку для того, чтобы позвонить. Он прошёл в сад, наполненный розовыми кустами. Бетти любит розы. Но воздух Мидлсбро не предназначен для роз. Здесь же они были прекрасны, несмотря на то, что о них никто не заботился. Он подумал о том, что нужно поговорить об этом с садовником Гобсом, хотя знал, какой ответ получит. Уже два раза в течение лета Гобс приходил в Миддлсброс с жалобами, и два раза Энтони писал об этом сэру Гарри Кумберу. Но что мог сделать обнищавший баронет? «Неужто фирме Мобри не удастся найти ему преемника?» Вот о чём говорил Гобс. Он не собирался оказать Гобсу помощь под свою ответственность. Сад с розами должен быть во что бы ты ни стало сохранён, даже если всё остальное погибнет. Он прошёл в цветник. Гобс особенно гордился своим цветником. Он всегда тщательно ухаживал за ним, и сейчас тот по-прежнему сиял разнообразием красок. Он помещался между двух серых стен, которые когда-то окружали здание монастыря, за ними можно было видеть высокие кедры, когда-то посаженные Гербертом де Комблем после крестового похода. Тисовый палисадник разделял оба сада. Он остановился у палисадника, положил руки на воротца и долго смотрел, как понемногу удлинялись тени. И в то время, как он стоял у палисадника, на дорожке появилась девушка, которая легкими шагами направлялась к нему. Он, несомненно, хорошо знал её, но никак не мог вспомнить, кто она. И вдруг вспомнил. Это было вечером, ранней весною. Сэр Гарри, ссылаясь на то, что он инвалид и не может двигаться сам, просил мистера Моубри приехать в аббатство поговорить по делу. А мистер Моубри, ссылаясь на какую-то работу, командировал Энтони. Разговор шёл об отдаче в наймы дома. Сэр Гарри и его семья решили уехать за границу и собирались покинуть дом. Энтони сидел у окна, делая пометки в записной книжке, а сэр Гарри, давая совершенно ненужные инструкции, шагал взад и вперёд по комнате, держа руки за спиной. Вдруг дверь быстро отворилась, и в комнату влетела девушка. Энтони еле успел рассмотреть её. Она, по-видимому, не знала о том, что в комнате находится чужой, и, очевидно, понятия не имела, должна ли она войти или нет. Отец разрешил её сомнения, сказав, чтобы уходила и не возвращалась, и чтобы в следующий раз входила в комнату потихоньку, а не влетала. Она скорчила гримаску и вышла. Он видел её только в продолжении этих немногих секунд. И теперь его поразило, что он так хорошо, вплоть до ямочки на щеке, запомнил её. Она приближалась к нему. Он не знал, заговорить ли ему с ней, когда их глаза встретились. Она стояла за большой группой дельфиней не заметил, что тёмно-синий оттенок цветов был совершенно схож с цветом её платья. Она, очевидно, быстро скрылась, когда он на мгновение отвёл от неё глаза. Он подождал немного, надеясь, что она появится снова, но она не выходила, а ему было неудобно ждать слишком долго. На обратном пути он встретил Уилкинса, управляющего бывшего кучера. «Когда вернулась семья комбер спросил Энтони. Было странно, что сэр Гарри ничего не написал. Быть может, он вернулся в Англию ненадолго и не считал нужным сообщить об этом фирме Моупри. Уилкинс изумлённо посмотрел на него. «Что вы хотите сказать? Здесь никого нет». «Но я только что видел мисс Кумбер», — сказал Энтони. В следующее же мгновение он пожалел, что сказал это, так как по лицу старика было ясно, что он считает Энтони не совсем нормальным. «Должно быть, то был её дух», — ответил он. Её тело здесь, во всяком случае, нет. Энтони почувствовал, что покраснел. Он засмеялся. «Мне, вероятно, приснилось. Это единственное объяснение, которое я готов допустить», — сказал Уилкинс. Он пожелал Энтони доброго вечера и повернул по направлению к дому. Энтони слышал, как тот позвал свою жену. Когда Энтони вернулся домой, было уже темно. Глава десятая. Миссис Тетерич была весьма пикантная особа. Её серые глаза всё ещё смотрели на мир с детским изумлением, но сама она была уверена, что всё знает и совершенно нечему удивляться на свете. Для нее мир был большой площадью с резко очерченными дорогами, ведущими к ней. По ним следовало идти, глядя прямо вперед перед собой и пренебрегая всякими тропинками, ведущими в незнакомые или запретные места. Подготовительное и коммерческое училище Теттериджа переросло себя. Мессис Теттеридж не возражала против бедняков с амбицией, если только они были согласны и способны платить повышенную плату за обучение и одевать своих сыновей в соответствии с приличиями. Но эти бедняки отнюдь не составляли главную поддержку школы Теттериджа. Торговые и промышленные круги Миддлсбру и его окрестностей скоро открыли мистера Теттериджа. Само собой понятно, они предпочли бы, чтобы от него не несло рагу и супом из бычьих хвостов, который чувствовался при появлении Теттериджа в школе. Сам Тетеридж, разговаривая с родителями, находился перед той же проблемой, которая смутила старшую мисс Уормингтон, когда много лет тому назад в том же самом помещении она сидела против миссис Стронгсарм, бросая косые взгляды на самостоятельного мальчишку, сидевшего на стуле с поджатой ногой. Тетеридж с грустью вспоминал, какое впечатление производили на него щита от портного. Но грязные куртки, полосатый бархат и бумажные воротнички были недопустимы. Нужно было всё-таки считаться с родителями и соблюдать некие правила. Затруднения не ограничивались вопросами одежды. Нельзя было принимать детей возмутителей спокойствия, детей тех отцов, которые открыто и часто возражали против существующего общественного строя. В Миддлсбро было много таких неспокойных элементов — Конечно, жалко, что приходилось делать детей ответственными за убеждения отцов, но ничего нельзя было поделать. Юноша из средних классов надлежит оберегать от возможной заразы. Тетридж вспоминал, как он сам в молодости произносил вольные речи в местных клубах. Он и сейчас не был врагом свободы слова. Но снова родители, бедняки с амбицией. Многое из того, что они говорили, шокировало Тетериджа по той простой причине, что в этих словах было много правды, особенно в речах тех, которые знали Тетериджа, когда он ещё не достиг нынешних успехов. Тетеридж стремился помогать беднякам. Разве можно было придумать лучший способ сделать это, нежели воспитывая их детей? С этой целью он кое-чем готов был жертвовать. Это до известной степени компенсировало вынужденный отказ от мечтаний — Быть может, бедняк, не будучи в курсе всех обычаев, простил бы ему игру на скрипке и даже сочинение стихов. Эксцентричный школьный учитель, плохой школьный учитель, делал бы всё это, вполне довольствуясь тем, что в свете называется бедностью. Он жил бы, как живётся, мечтал бы, как мечтается. Если бы только... Он не достиг уже чего-то, если бы только успех не схватил его крепко за руку, не давая опомниться и неустанно напоминая о том прекрасном месте, куда он собирается повести школьного учителя. Большой дом с огромным количеством комнат, прочно построенный и богато обставленный, окруженный высоким кирпичным забором с большими чугунными воротами, с мужчинами и женщинами, одетыми в форму и заботящимися об его одежде и пище. В надлежащие дни он будет ходить в церковь, будет иметь определенные часы для физических упражнений и для развлечения определенного свойства. В положенные дни его будут навещать друзья. Мистеру Теттериджу казалось, что такой дом называется тюрьмой. Но миссис Теттеридж утверждала, что он называется дворцом. Больше всего его убедило в том, что он находится в тюрьме, сообщение миссис Тетридж, что перед тем, как переехать в новый дом, он должен будет снять свою куртку и надеть чёрный сюртук, наглухо застёгнутый до ворота, и что воротник должен будет застёгиваться сзади. Он пробовал было возражать, но миссис Тетридж заплакала. А когда она плакала, её глаза теряли жёсткое выражение, и она делалась совсем хорошенькой, и Тетридж чувствовал себя грубым животным и изменником. Таким образом, настал день, когда он окончательно снял свой пиджак и надел длинный черный наглухо застегнутый сюртук, и миссис Тетеридж помогла ему застегнуть воротник сзади и при этом смеялась, хлопала в ладоши и целовала его. Но когда она оставила его одного и закрыла за собой дверь, он упал на колени и каялся в лицемерии. И после того, как он долго простоял на коленях и на его глазах навернулись слезы, он встал и подумал что Бог, посмотрев на него, наверное, улыбнулся бы, положил бы ему на плечо руку и сказал бы «бедный». И он подумал, что Бог, наверное, понял бы, как трудно живется на земле, и что он ему поэтому кое-что простит. Пришло время, когда миссис Теттеридж надумала переехать. Правда, ещё не была достигнута окончательная цель — загородный дом на собственной земле. Но то, что предвиделось в настоящее время, можно было считать достижением наполовину. Большой старый дом к югу от церкви Святого Ольда. Бывшее монастырское строение было преобразовано в частный дом эксцентричным купцом, у которого последовательно было три жены. Всё его многочисленное потомство жило вместе с ним, и он нуждался в большом помещении. Потом дом долгие годы стоял пустым, так как был огромным и неудобным. Он принадлежал одному из клиентов фирмы Моубри, и миссис Теттеридж подумала, что ему, наверное, будет приятнее получать небольшую арендную плату, нежели не получать ничего. По её просьбе, Энтони однажды после полудня ожидал её здесь со связкой ключей. Заржавленные железные ворота скрипели, когда Энтони отворял их — Они пересекли мощёный двор и поднялись по каменным ступенькам. Замок большой дубовой двери с трудом поддался усилиям Энтони, когда дверь оказалась открытой, на них пахнуло холодным и сырым воздухом погреба. Миссис Тетридж не могла делать вид, что восхищена. Длинный ряд комнат первого этажа был похож на туннель, но вполне мог быть приспособлен под классные комнаты. На втором этаже помещалась огромная столовая. Она могла бы служить приёмной и актовым залом. В доме имелись спальни для дюжины пансионеров. Сад с высоким забором находился за домом, деревья в нём полусгнили и кусты переросли. Несколько вазов песку превратили бы сад в площадку для игр. Они вернулись в нижний этаж. В конце каменного коридора миссис Теттерич нашла дверь, которой раньше не замечала. Она вела в обширное сводчатое помещение с монументальным мраморным камином, на доске которого были изображены два слона, поддерживающие небольшой храм. Большое стрельчатое окно напротив выходило на кладбище. Миссис Теттеридж окинула помещение довольным взглядом. «Здесь будет кабинет Эмми», — решила она. Она говорила сама с собою, забыв, что была не одна. Энтони прислонился к одному из слонов. «Бедный малый», — сказал он. Миссис Теттеридж посмотрела на него, на её губах блуждала лёгкая усмешка. «Я вам не нравлюсь», — сказала она Энтони. «Вы бы мне нравились», — сказал Энтони, — «если бы я не любил Эми». Она подошла к другому краю камина и положила руку на другого слона. «Я очень рада, что мы здесь одни», — сказала она со смехом. «И хочу всё выяснить между нами. Мне очень жаль, что я вам не нравлюсь, потому что вы мне очень нравитесь, но это неважно. Мне не хочется, чтобы вы становились на сторону Эми против меня. Вы имеете на него большое влияние, и я вас боюсь» не готов был ответить ей, но она прервала его. «Дайте мне закончить», — сказала она. «Тогда мы будем оба знать, что нам делать. Вы думаете, что я порчу ему жизнь, лишая возможности мечтать? В чём заключаются его мечты? В том, чтобы сочинить какую-нибудь пустяковую музыку? Или написать небольшое стихотворение? Он бы никогда на этом не заработал достаточно, чтобы прожить...» Но он мог бы до своей смерти создать что-нибудь большое, на чём издатель нажил бы тысячи. Например, сочинить поэму, которая доставила бы ему позднюю славу. Он никогда бы не добился реального солидного успеха. В такой работе я не могла бы быть ему помощницей. А предоставленный самому себе, он бы не выбрался в люди. В педагогической работе я помогаю ему. У него талант к этому, а у меня коммерческое чутьё. Мне не нужны мечтатели». «Мой отец был мечтателем. Он делал в области химии изобретения, которые сделали бы его богатым, если бы он умел их использовать. Но они его только убили. Он открыл способ изменять свойства воздуха. Детали я не знаю, знаю только что. Нужно было выпустить какой-то газ, ввести газ, что-то вообще с газом. Это всё, что я помню. Вместо того, чтобы вдыхать болезни и слабость, люди вдыхали бы силу и здоровье». Это похоже на сказку, но если бы вы его послушали, вы бы уверились, что это возможно, что всё дело в сроке, и что люди чувствовали бы себя, как будто их освободили из тюрьмы, если бы удалось пустить в ход его изобретение. Это была его мечта, и он считал её осуществимой. Для того, чтобы привести её в исполнение, он принял должность учителя в школе святого Ольда с жалованием 160 фунтов в год». Это давало ему достаточно много свободного времени для его изысканий, а мы, дети, должны были расплачиваться за это. Оба мои брата были умные мальчики. Если бы представилась возможность, они могли бы пробиться в жизни. Один из них комиво и а другой, как вы знаете, служит у вас в конторе за 80 фунтов в год. Если ему повезёт, и он будет работать как вол, он сможет получать фунтов 300. Она подошла к нему поближе, и заглянула прямо в глаза. «Внутри вас тоже сидит мечтатель», — сказала она. «Вы это знаете. Знаю это и я. Я часто наблюдала за вами. У вас достаточно ума, чтобы сажать его на цепь с замком, и вы спрятали куда-то ключ от этого замка. Смотрите, как бы он ни удрал. Если он заберёт над вами власть, вся ваша сила и ловкость будут к его услугам. Он будет безжалостно владеть вами и доведёт до погибели». Она положила руки ему на плечи. "Я говорю так ради вашего блага", сказала она. "Вы мне нравитесь. Никогда не поддавайтесь ему". Она посмотрела на свои часы. "Я должна идти". Энтони засмеялся. "Это похоже на женщину. Она всегда думает, что если сказала всё, что хотела сказать, то говорить уже нечем". "Вы можете сказать это в другой раз", обещала она ему. Энтони взял дом на Бёртон-сквер. Он был слишком велик для него с тех пор, как уехал Теттеридж, но ему нравилась площадь с вороньими гнёздами на деревьях. Он сдал большую классную комнату молодому архитектору, который недавно поселился в Миддлсбро. Его тётка была страшно довольна такой переменой. Она не любила миссис Теттеридж, которая всегда возражала, когда миссис Ньют сидела перед дверью, греясь на солнышке в винцерском кресле. Это было её всегдашней привычкой, и она никак не могла понять, почему это было нехорошо на Бёртон-сквер, если это было допустимо на Муррентлайн. Она понемногу слабела. «Вероятно, от безделья», — говорила она, — «и, вероятно, была права». Она часто думала о смерти и о том, что её ожидает на небесах. «Я думаю, что это должно быть не очень приятно», — созналась она как-то Энтони. «Сидеть и целую вечность ничего не делать». «Быть может, это звучит неблагодарностью, но я не уверена что мне понравится такое времяпрепровождение». «Дядя верил в Бога», — сказал Энтони. «Я говорил с ним незадолго до его смерти. Необходимо, чтобы кто-то думал о всех», — сказал он. Он надеялся, что Бог подумает о нём и найдёт ему какое-нибудь подходящее дело на том свете. «Он был хороший человек, твой дядя», — ответила тётка. «Я часто мучила его». Но право, кажется, Бог не такой глупый, каким мы его часто выставляем. Мистер Моубри все больше и больше взваливал свое дело на Энтони. В качестве компенсации за это он позволял себе все больше и больше порции старого портвейна. Бетти старалась как можно чаще увозить его за границу, он любил путешествовать и вдали от своих привычек легче поддавался ее влиянию. Он всегда обожал своих детей, и Бетти до сих пор гордилась им, несмотря на все его недостатки. Энтони знал, что она не выйдет замуж, пока отец жив. Он, впрочем, и не торопился. Их отношения были чисто товарищескими, и замужество едва ли что-то изменило бы. Фирма Моубри двоюродные братья процветала. Всё частное дело было теперь в руках старого Джонсона, старшего клерка, Энтони всецело посвятил себя планам воссоздания Миттлсбро. Городской порт был уже готов и вполне оправдывал себя. Синдикат для постройки электрического трамвая от доков до самого отдаленного конца густонаселенной долины уже заработал. Энтони в настоящее время был занят гораздо более важным проектом. До сих пор Миттлсбору обслуживала железнодорожная ветка протяженностью в 15 миль от ближайшего разветвления главной линии. Энтони думал о новом железнодорожном пути, который должен был бы пересечь реку к западу от нового шлюза и, пройдя вдоль берега реки, примкнуть к главной линии по ту сторону болот. Таким образом, Миддлсбро оказался бы на главной линии и, помимо того, путь из Лондона на север был бы сокращен на полчаса. На всех документах неизменно значилась фирма Моубри, но все в Миддлсбро знали, что за фирмой стоял молодой Стронгсарм. Жители Миддлсбро верили в его звезду и охотно вкладывали свои сбережения в дело. Семья Кумбар вернулась в аббатство довольно неожиданно. На аренду дома кандидатов не нашлось, кроме того, сэр Гарри получил неожиданное наследство. Оно было невелико, но с некоторой экономией можно было содержать старый дом. Он был родовым имуществом семьи Кумбар в продолжении многих поколений, и сэр Гарри, не рассчитывавший на долгую жизнь, хотел умереть здесь. Мистер Моубри отсутствовал, и старый Джонсон отправился в аббатство, чтобы приветствовать хозяина по поводу его возвращения и поговорить о делах. «Не знаю, справится ли он с домом», — сказал он Энтони по возвращению в контору. «Все постройки разрушаются, не говоря уже о службах и о ферме. Для того, чтобы содержать всё это в порядке, необходимо иметь тысячи две в год, а я не думаю, что у него столько останется, когда он уплатит свои долги». «А что он сам говорит?» — спросил Энтони. «Понимает ли он своё положение?» «О, после меня хоть потоп, вот, кажется, его мнение», — ответил старый Джонсон. «Он сознаёт, что ему осталось жить не более двух лет. Он говорит о том, чтобы закрыть большую часть комнат и жить на доходы с огорода?» Он засмеялся. «А леди Кумбер?» — спросил Энтони. Она чувствует себя вполне довольной. Ей достаточно какой-нибудь певчей птички и небольшого количества цветов для того, чтобы быть счастливой. Совершенно не представляю себе, смогут ли они заботиться о сыне. Он, кажется, служит в армии. «В гвардии», — ответил Джонсон. «Ему должно быть живется плохо. На деле у них имеется масса богатых родственников, но я все-таки не могу понять, как они будут жить». «Ну, у него имеется выход», — предположил Энтони. «Он может перевестись в Индию?» «Нет, они с голоду помрут, но постараются вывести его в люди», — ответил Джонсон. «Смешные люди, эти старые семьи. Им никогда нельзя втолковать что-нибудь путное. Я думаю, это происходит от того, что они все друг с другом перероднились. Есть ещё у них дочь. Вот она могла бы помочь им встать на ноги». «Выйдя замуж за старого богатого клопа? Или за молодого и богатого?» — ответил Джонсон. «Я полагаю, мне ещё не приходилось видеть такой красивой девушки. Я думаю, они поэтому и вернулись, если правда то, что говорят. Если её тётка возьмёт её с собой в Лондон, и она потанцует один сезон, дело будет сделано». Тот дом, в котором родился Энтони, был арендован старым подмастерьем с полоумным сыном. Старик никогда не приносил много пользы, но сын оказался отличным механиком. Теперь в Мидлсбро было много велосипедов, и он славился как лучший мастер для починки и регулировки. Возник вопрос относительно ремонта мастерской. Владельцем её был один из клиентов фирмы Моубри. И Джонсон давал как раз поручение клерку зайти в мастерскую по дороге из конторы и посмотреть, что там нужно сделать, когда вошёл Энтони. «Я как раз буду в этих краях», — сказал Энтони, — «и сам посмотрю». Энтони остановил свой экипаж за несколько улиц до дома, он старательно избегал соседства этих грязных улиц с тех пор, как они с матерью покинули их. Дух безнадёжности витал над этими местами. Маленький тёмный домик, в котором он родился, не изменился нисколько. Разбитое стекло в окне той комнаты, где умер его отец, так и не было вставлено. Кусок коричневой бумаги, который он сам вырезал и которым заклеил дыру, сохранился в неприкосновенности. Энтони постучал в дверь. Её открыла неряшливая женщина, жена соседа. Старик Джо Уитлок простудился и лежал в постели. Случилось это по вине его сына, как он объяснил. Мэтью настаивал, чтобы дверь в мастерской была всегда открыта. Он не объяснял причины своего требования, но так как зарабатывал преимущественно он, отец ему не противоречил. Старик рад был Энтони, и они немного поболтали о прежних временах. Энтони объяснил причину своего визита, починки требовала главным образом крыша мастерской. Энтони вышел и прошел в мастерскую через улицу. Дверь была открыта настежь, так что прохожие могли видеть, что делается внутри. Мэтью занимался починкой велосипеда. Он превратился в высокого, красивого юношу. Если бы не глаза, трудно было бы уловить в нем что-нибудь ненормальное. Он узнал Энтони и пожал ему руку — Энтони смотрел наверх, чтобы убедиться в состоянии крыши, когда услышал какой-то шум и обернулся. За открытой дверью на стуле сидела девушка. Это был тот самый стул, на котором сиживал в детстве Энтони, когда наблюдал за работой отца. Это была мисс Кумбер. Она со смехом протянула ему руку. «Отец выслал меня из комнаты, когда вы у нас были», — сказала она, не познакомив нас. «Меня зовут Элеонор Кумбер. Вы мистер Энтони Стронгсарм, не правда ли?» «Да», — ответил Энтони. «Я слыхал, что вы вернулись в аббатство. Я ехала к вам, или, вернее, к мистеру Джонсону с письмом от отца, но наехала на телегу на вершине холма. Я только начала ездить на велосипеде», — добавила она в своё оправдание. «В таком случае вы не должны были спускаться под гору», — сказал Энтони. «Особенно в черте города». «В следующий раз я слезу наверху», — сказала она. «Если вы обещаете не болтать об этом». Энтони взял письмо и обещал передать его Джонсону. «Вы надолго вернулись сюда?» — спросил он. «Скажите мне», — сказала она, — «вы всё знаете. Полагаете ли вы, что мы сможем остаться здесь? Мне здесь очень нравится». Энтони немного помолчал... Она, видимо, с нетерпением ждала ответа. «Это было бы возможно», — ответил он, «но соблюдая большую экономию». Она засмеялась, удовлетворённой ответом. «О, если дело только в этом, то мы достаточно привыкли к экономии». Мэтью раздувал горно. «Вы здесь родились?» — спросила она. «Если вы точно, то в соседнем доме», — ответил он со смехом. «Но это была моя детская». Я обычно сидел как раз на этом стуле, поджав под себя ноги и наблюдая за тем, как работает отец. Я любил смотреть, как он раздувает угли и заставляет плясать тени. «По крайней мере, мне кажется, что это тот же самый стул», — добавил он. «На нём должно быть изображение гнома, который как-то вырезал один знакомый». Она соскочила со стула и стала его рассматривать. «Да», — сказала она, — «это он самый, он ловко вырезан». Она снова села на стул и... Её ноги еле касались пола. «Я родилась в Бразилии», — сказала она. У «Отца была раньше близ Рио, но мы уехали оттуда, когда мне ещё не исполнилось трёх лет. Мои самые ранние воспоминания связаны с аббатством. Вы, вероятно, бывали у сэра Уильяма. Моей детской был большой сад между стенами монастыря. Здесь я играла с цветами и разговаривала с ними». «Я вас как-то там видел», — сказал он. Она посмотрела на него. «Когда это было?» «О, как-то в сентябре вечером», — ответил он, года два тому назад. Он сказал это, не подумав, и теперь почувствовал, что покраснел. Он надеялся, что она примет это за отблеск горно. «Но мы ведь были во Флоренции?» — сказала она. «Я знаю», — ответил он, покраснев ещё больше. Я спросил тогда мы не вернулись ли вы, а он сказал, что я, верно, выжил из ума. «Это странно», — ответила она серьёзным тоном, — «Я как-то видела во сне, что гуляю по саду и встречаю вашего тезку, монаха Антония. Он стоял у ворот изгороди на том самом месте, где был убит. Он позвал меня, но я испугалась и спряталась за цветы». Энтони заинтересовался. «Кто был этот монах? Разве вы не знаете его историю? Он был сыном Джилла Стронгсарма и его жены Марты, как говорит хроника монастыря. Это была, по-видимому, очень распространенная фамилия в этих краях». Но, судя по всему, это все наши дальние родственники. Аббат внезапно умер от разрыва сердца. Это было как раз время, когда монастыри при Генрихе VIII конфисковались, и монахи выбрали Антония заместителем Аббата, хотя он и был моложе их всех. Он всю ночь простоял на коленях, и когда один из наших предков явился утром с вооружённой силой, то встретил его у главных ворот, там, где теперь растут розы, и отказался пропустить его. Солдаты медлили, так как он распростёр руки в виде креста, и, как говорят, его окружало сияние. Они повернулись и убежали. Но аббатство и его земли были обещаны нашему предку персевалю де Камбдеру, так тогда произносилась наша фамилия. И он не хотел, конечно, выпустить из рук такой лакомый кусок. Он тронул своего коня и одним ударом меча уложил монах Антони. И после того он со своими спутниками растоптал тело лошадиными копытами и верхом въехал в церковь. «Я никогда не слыхал этого», — сказал Энтони. «Мой отец всегда волновался, когда говорил о прошлом своей семьи». «Вы так похожи на него?» — ответила она. «Мне это сразу бросилось в глаза, как только я первый раз вас увидела. Один из подчинённых Персиваля, который раньше учился в Нидерландах, нарисовал его портрет в том виде, в каком он стоял на паперте с распростёртыми руками. Когда вы в следующий раз приедете в аббатство, напомните мне, чтобы я вам его показал. Портрет висит в библиотеке». Мэтью кончил починку, Энтони не хотел допустить, чтобы она села на велосипед в городе и настоял на том, чтобы она дошла до заставы, а сам шёл рядом с ней, ведя велосипед. Она очень хотела сделаться опытной велосипедисткой, нечего было и думать о собственной лошади, ходить же пешком она не любила. Они говорили об аббатстве и об окружающей его болотистой местности. Одно из неудобств бедности заключается в трудности помогать людям. Окрестная беднота привыкла смотреть на аббатство как на источник всех благ. Покойный сэр Уильям никогда не отказывал в помощи. Она со своей стороны делала всё, что могла. В одном из домиков, принадлежавших аббатству, жил старый больной крестьянин, не покидавший постели. Внучка внезапно бросила его, и теперь некому было смотреть за ним. Это был один из пансионеров, Бетти, и Энтони обещал присматривать за ним в её отсутствие. Они уговорились с Элеонор встречаться здесь и помогать старику. Глава 11 Всё это случилось настолько неожиданно, что они не могли бы даже сказать, как это произошло. Несколько встреч на тропинках между озёрами совершенно искренне воспринимались ими как случайные. Просто несколько прогулок бок о бок там, где лиственницы начинали зеленеть, и папоротник показывал свою курчавую головку. Немного смеха, когда апрельские проливни заставали их в пути, и они, держась за руки, должны были бежать под защиту нависшей скалы, где оставались, прижавшись друг к другу, между корней низкорослых сосен. Небольшая задержка по пути домой, в ожидании молодого месяца, показывавшего свои рога над верхушками лесных деревьев, под трели запоздалого соловья пока однажды вечером, когда они стояли друг против друга, держась за руку в знак прощания, она не подняла к нему своего лица, и он не опустил к ней своё лицо так, что их губы встретились. Всё это было настолько внезапно, настолько естественно, что оказалось лишь подписью под договором, неизбежным выполнением предначертанного. Ничего не изменилось, за исключением только того, что теперь они не сомневались. Он позабыл о городе, он чувствовал вокруг себя теперь бесконечный бездонный мир. Вот, оказывается, о чём писал Эдвард незадолго до смерти, когда завёл речь о том, что любовь есть великая тайна, без которой жизнь пуста и никчёмна. Вот, значит, чего ждал сам Энтони, как куколка бабочки, которая не знает, когда наступит тот день, когда её прикреет яркое солнце. Ему стало смешно, когда он вспомнил, о чём мечтал, о силе, власти, славе, безумный бред бедняка, который только и думает о золоте. Отныне он будет ещё ревностнее бороться за все эти блага, но ради любви, только ради любви. Он не боялся, и другие ведь ошибались. Он ощущал не любовь, а страсть. Не было никакой посторонней примеси в том чувстве, которое он к ней питал. Его тянуло к ней, как других людей притягивает красота летней ночи, нежность весны или тайна цветов, прикосновение её рук, маленькая ямочка на её щеках — не это волновало его кровь. Его трогала она сама, совсем что было в ней неизъяснимого, не обладать ею, но быть с нею. Одно время он занимался делами, как во сне — Его ум руководил им, как он руководит человеком, когда бессознательно выбирает правильную дорогу на перекрёстке. Он чувствовал её повсюду. Он жил ради тех кратких мгновений, когда они по вечерам встречались и смотрели друг другу в глаза. Но по мере того, как дни шли за днями, он начал сознавать, какие препятствия и затруднения им предстоят. Одно за другим они отпадали по зрелым размышлениям. Её семья не согласится. Тогда они обойдутся без согласия. Относительно самой Элеоноры у него не было никаких сомнений. Он знал, хотя он её и не спрашивал, что она пойдёт на всё. Но была Бетти. Бетти, которая представлялась ему теперь как в тумане. С нею он не был связан. Даже если между ними и был сговор, ему ничего не стоило разорвать его. Если бы случилось, что Элеонор умрёт... Он отлично прожил бы всю свою жизнь в одиночестве, или, вернее, с воспоминанием о ней, и это давало бы ему силу и энергию. Но он не мог себе представить, что он мог жениться на другой. Кроме того, Бетти никогда не любила его. Между ними никогда и не было разговоров о любви. Это был бы брак из приличия, то, против чего предостерегал его Эдвард. Помешает ли это его карьере? Старый мистер Моубри рассчитывал на то, что Энтони женится на его дочери. Он, следовательно, идёт наперекор его расчётам. Рискнуть стоит. При настоящем положении вещей в фирме Моубри и двоюродные братья было бы трудно обойтись без него. Но злоба часто заставляет действовать неразумно. Оскорблённый мистер Моубри мог бы из мести запутать его. Это было бы хуже всего». Он сознавал свою силу, он и других заставлял верить в себя. Им бы просто пришлось подождать несколько дольше, покуда он наверстает потерянное. Что касается окончательного результата, у него не было никаких сомнений. Любовь сделает только более острыми его желания и более ясным его ум. Любовь способна одолеть судьбу. Бетти и её отец были за границей. Они поселились на зиму в Италии и предполагали вернуться к концу марта, но мистер Мобри заболел, и это изменило их планы. Миссис Стронгсарм позволяла себе каждый вечер небольшую прогулку. Энтони обычно возвращался домой между семью и восьмью часами, и она объясняла миссис Ньют, что сумерки — слишком печальное время, чтобы сидеть и ничего не делать. Она каждый вечер ходила гулять в одном и том же направлении. Путь её лежал к площади церкви Святого Ольда, где находился большой дом фирмы Моупри. Она смотрела каждый раз на дом и видела, что дверь закрыта, а окна не освещены. Перед тем она проходила мимо Приората, где тоже не было признаков жизни, потом поворачивала и возвращалась на Бёртон-сквер и, сняв верхнее платье, ждала у окна своего сына. Он садился ужинать, а она говорила ему о всех происшествиях дня, о своих планах. Однажды вечером она по обыкновению посмотрела на контору Моубри, дом казался тёмным и немым, но со стороны окон приората был виден свет. Миссис Стронг с видом заговорщика оглянулась. Сумерки сгущались в темноту, и на улице никого не было. Она тихонько открыла чугунные ворота и снова закрыла их за собою. Она постучала в дверь, но так тихо, что её услышали только с третьего раза. Горничная шёпотом сказала ей, что мистер и мисс Моубри вернулись всего час тому назад, а она полагала, что никто из них ещё не принимает. Миссис Стронгсарм вынула из кармана грязный смятый конверт и попросила горничную передать его мисс Моубри. Горничная нехотя взяла конверт и исчезла. Через минуту она вернулась, и миссис Стронгсарм последовала за ней на второй этаж. Бетти была ещё в дорожном платье. Она казалась уставшей, но пригласила миссис Стронгсарм сесть возле камина и закрыла дверь. «Надеюсь, не произошло ничего дурного?» — спросила она. «Энтони здоров?» «Всё в порядке», — уверила её миссис Стронгсарм. «Как поживает ваш батюшка?» «Не очень хорошо», — ответила Бетти. «Я только что послала его спать», — засмеялась она. «Вы уверены, что не произошло ничего дурного?» — переспросила она. Миссис Стронгсарм сидела, выпрямившись на краюшке кресла, протянув руки к огню. «Ну, конечно, я бы не была здесь через час после вашего приезда только из-за забот о привидении», — ответила она, не глядя на собеседницу. «Я так и подумала», — сказала Бетти. «Я решила, что лучше пойти к вам», — ответила миссис Стронгсарм, «потому что чем раньше всё это будет сделано, тем лучше. Мне бы хотелось вернуться домой до него». Бетти села на стул рядом с нею, против камина. «Не бойтесь только», — сказала она, — «я уже кое-что знаю». Мать посмотрела на неё с изумлением. «Откуда же вы можете знать?» — спросила она. «Он никогда ничего не говорил даже мне?» Бетти улыбнулась. «Откуда же в таком случае знаете вы?» — ответила она. «Я знала, что они вернулись. Он писал мне об этом». «Да, удивительно, как любовь обостряет инстинкт женщины». Она внезапно нагнулась вперёд и схватила девушку за руки. «Не оставляйте его. Остановите его, покуда ещё не поздно». Она почувствовала, что руки девушки дрожат в её руках. «Я думаю не о вас», — сказала мать. «Сделайте это ради него. Спасите его». «Но как же это сделать? Что вы мне посоветуете? Что же, я должна упасть перед ним на колени или просить, чтобы он надо мной сжалился?» «Нет, дело не в жалости, дело в простой честности. Нужно затронуть вопрос чести. Это единственное, с чем он считается. Он принадлежит вам, не ей. Разве он не ухаживал за вами столько лет? Ведь это был первый шаг, который привел его к счастью. Разве можно переступить через это? Разве он вас не скомпрометировал? Разве об этом не знает весь город? И разве все не считают это решенным делом?» Что вы-то будете делать, если допустите, чтобы он вас бросил? Если вы дадите этой безмозглой кукле только потому, что у нее белые руки? «Не говорите, не говорите!» — вскричала Бетти. Она встала со стула. «Разве это хорошо? Да и какое право я, наконец, имею?» «При тут право? Вы его любите, вот это и есть ваше право. Вы созданы для него, для того, чтобы быть его защитой». «Разве я его не знаю? Что она может для него сделать? Разве только тратить его деньги на свои платья и разные глупости? Разве то общество, к которому она принадлежит, понимает, что такое деньги? Разве они знают, сколько трудов стоит получить эти деньги? Ведь ему придется взять на содержание всю семью, и покуда он будет на них гнуть спину, они будут смотреть на него свысока и презирать его. Какое право!» Она повысила голос, девушка предупредила её, подняв руку. Матенте не взяла себя в руки и продолжала тихим голосом. «А какое она имеет право вмешиваться в жизнь других людей, расстраивая её из-за мимолетного каприза? Любовь. Да какая это любовь? Мы отлично знаем, как долго она длится и чем это кончается. Но в данном случае она первая начнёт им тяготиться. У него нет обезьяних ухваток, чтобы притягивать таких женщин. Выскочка». «Человек, который получил образование из милости, вот чем она будет попрекать его, когда какой-нибудь лоботряс станет говорить ей комплименты. Я знаю отлично, и её, и ей подобных. Я жила у них. Они не стесняются своих слуг». Она подошла поближе к Бетти. «Отберите его у неё. Это только мальчишеское увлечение чем-то новым и необычным. Расскажите ему, как это испортит его будущность». «Если вы только скажете слово вашему отцу, все его планы рухнут. Он не настолько потерял разум, чтобы не понять этого. Кроме того, он ей тогда уже не будет нужен. Она не пожелает выйти замуж за молодого адвоката без денег. В этом вы можете быть уверены». Миссис Стронгсарм рассмеялась. Бетти посмотрела на неё. «Вы хотите, чтобы я причинила ему горе? Да, для того, чтобы спасти его», — ответила мать. Она уже изменила его. Бывают моменты, когда я его не узнаю. Она принесет ему погибель, если он от нее не избавится. Спасите его. Вы можете это сделать». Она обессилела от волнения и упала в кресло. «Послушайте», — сказала Бетти, — «я люблю вашего сына. Я люблю его настолько» что, будь я уверена, что он и эта девушка действительно любят друг друга, я сделала бы всё, что в моих силах, чтобы они поженились. Всё заключается в этом. Если они действительно любят друг друга». Женщина собиралась что-то ответить, но девушка остановила её жестом. «Дайте мне высказаться и объяснить вам, потому что после сегодняшнего дня мы не должны больше об этом говорить. Я бы никогда не была счастлива, если бы вышла замуж за Энтони». Я знаю, что он меня не любит. Говорят, что во всех любовных историях один любит, а другой лишь соглашается, чтобы его любили. Это всё, что я от него требовала. Я не думаю, что он способен любить, не в широком смысле слова. Я считаю его слишком эгоистичным, слишком чистолюбивым. Я думаю, что могла бы сделать его счастливым. Он никогда бы не узнал, что ему следовало бы смотреть на меня не только как на помощника и на товарища. Может быть, если бы у нас были дети... Он полюбил бы меня, нуждался бы во мне, я была бы довольна и этим». Она положила локти на каминную доску и смотрела на огонь. Потом выпрямилась и взглянула собеседнице прямо в глаза. «Я постоянно думала о том, как хорошо бы было, если бы он полюбил, глупо, безумно, если хотите, забыв самого себя и своё честолюбие, забыв всё на свете». Сознавая, что ничто другое не имеет значения. а если бы он так любил меня! Она горько улыбнулась. Если бы. Это было бы неизмеримым счастьем. Но я всё-таки предпочту, чтобы он полюбил эту девочку, чем никого. Это кажется глупым, но таким я люблю его ещё больше. Он гораздо лучше, чем я о нем думала. Мать изумлённо смотрела на неё, девушка повернулась к ней и положила ей руку на плечо. «Я знаю, что вы думаете», — сказала она, — «что это не может продолжаться. Несколько лет, и это пройдёт. Я не уверена в этом». Она отошла и начала прибирать книги и бумаги на столе. Недавно я рылась в письменном столе моей матери и в потайном ящичке нашла пачку писем, которые ей писал отец. Я думаю, мне не следовало читать их, но я не жалею, что прочла. Это были письма, которые он ей писал, когда за ней ухаживал. Прекрасные письма. Их бы не мог написать человек, который не любил. Но некоторые фразы в них меня удивили. В одном была приписка. Отец писал, что врачи рекомендуют против ревматизма бельё из сосновой шерсти и спрашивал, согласна ли она носить такое бельё. А в другом был разговор о детях — И тогда я случайно взглянула на почтовый штампель на конвертах. Это были письма, которые он писал ей за последние пять лет их совместной жизни. И я подумала о том, как они должны были быть счастливы даже перед самым концом. «Наша жизнь — цветник», — думала я всегда. «Мы не можем помочь растениям расти, но это не делает цветы менее прекрасными». Она снова повернула своё лицо к женщине, и даже если это так, — сказала она, — Даже если радость исчезает скоро, мы всё-таки видели, испытали её. Помню, я знала слепого мальчика. Отец заинтересовался им, мальчик родился слепым, никто не мог его вылечить, за исключением какого-то окулиста в лозане, и отец написал ему письмо. Он ответил, что можно попытаться. Моя мать и я как раз ехали в Швейцарию на праздники и взяли его с собою. Он был примилый мальчик и очень весёлый. Доктор осмотрел его и покачал головой. «Я могу вылечить его», — сказал он, «но очень скоро он снова потеряет зрение». Он полагал, что будет более человечно оставить ребёнка слепым. Но моя мать, она настояла, и он сделал операцию. Было так удивительно смотреть ему в глаза, когда он стал зрячим. Мы предупредили его, что это может быть только временно. И он понял это. Однажды ночью я услышала какой-то шум в его комнате, вошла к нему, он вылез из постели и сидел на столе возле окна, обняв колени руками. «Я хочу запомнить всё это», — прошептал он. «Может быть, вы правы, может быть, эта любовь принесёт ему несчастье, но даже в таком случае я не хочу спасать его, даже если бы могла». Она опустилась на колени и взяла руку миссис Стронгсарм в свои руки. «Мы не должны мешать ему, вы и я», — сказала девушка. «Если бы дело касалось только его счастья, может быть, мы были бы правы, но мы не имеем права касаться его души». Старая женщина успокоилась. «А вы?» — спросила она. «Что вы думаете делать?» Батти улыбнулась. «Ничего особенно героического. Мне придётся все ближайшие годы присматривать за отцом». Ну, будем с ним путешествовать. Я очень люблю путешествия. А потом...» «Ой, это надежды, которые никого, кроме меня, не касаются». Старая женщина посмотрела на часы. Время бежало, было около восьми часов. «Он спросит, где я была?» — сказала она. «И что вы ответите?» — спросила девушка. «Я думаю», — ответила мать. «Скажу ему правду, что я сплетничала с вами» что вы сделаете всё, что сможете, чтобы помочь ему. Не правда ли?» Девушка согласилась. Женщина взяла её лицо в свои руки. «Ещё неизвестно, не выбрали ли вы лучший путь», — сказала она. «Я очень часто не спала и мечтала о том, чтобы могла думать о своём муже то, что думала при первых наших встречах, что он славный, красивый человек с добрым сердцем. Когда я увидела его мёртвым, Ко мне вернулась вся моя любовь. Девушка, выходя замуж, думает, что нашла любимого человека. Очень часто оказывается, что она его потеряла. Мне иногда кажется, что долговечны одни лишь мечты. Она тихо закрыла за собой дверь, девушка всё ещё стояла на коленях. Глава 12. Миссис Стронгсарм совершенно искренне сказала Бетти, что бывают моменты, когда она не узнаёт своего собственного сына. Уже ребёнком в нём было что-то таинственное. Он был серьёзен и сознателен не по годам, у него не было того периода безудержного веселья и шалости, из-за которой ей было бы нужно его бронить, любя ещё сильнее. У него не было и чувства беспомощности, из-за которого он обратился бы к ней за подмогой. С того самого дня, как он криком дал знать о своём существовании, он нередко был причиной её слёз. Он никогда не обращался к ней за защитой. Она была нужна ему лишь в самых крайних случаях. Она думала, что смерть отца сблизит их, поставив его в зависимость от неё. Но вместо того их отчуждённость ещё увеличилась. Она знала, что он был ей благодарен за все жертвы и заботы о нём, что он никогда не успокоится, покуда не отплатит за всё добром. Он уважал её, был всегда к ней добр и предупредителен, даже по-своему любил её. Она это чувствовала. В кругу тех людей, у которых она служила, нередко можно было наблюдать такое же отношение к верным слугам. Их чтили и уважали. Вначале различие между её сыном и другими мальчиками удручало её. Она вспоминала, как горячо он принял предложение отца научить его читать. 6 лет он сам научился писать, он никогда не увлекался играми, из него должен был выйти учёный, мечтатель, человек, который остаётся всю свою жизнь бедным и к которому люди относятся с презрением». Почему бы ему не быть похожим на других мальчиков и быть только более живым и сильным? Вот о чём она всегда мечтала. Со временем она начала понимать его, и тогда у неё снова родилась надежда. Его ожидала громкая будущность. Он был сделан из другого теста. Он должен был стать богатым, вождём, занимать высшие места». То, что он никогда не был влюблён, что у него не было даже увлечения, ещё больше подтверждало, что ему предстоит великая будущность. И недаром на его пути появилась умница Бетти. Любя его, она заботилась бы о нём и помогла бы выбиться в люди. У неё не было глупой нежности, которая отвлекала бы его и ослабляла бы его энергию. Он благополучно прошёл период юности с её опасной приманкой — любовью. Он избежал той опасности, которой она так боялась. Теперь между ним и его целью не было никаких препятствий. Всё, казалось, содействовало его успеху и его славе. И что после этого значили её тайные слёзы и её разбитая любовь? И вдруг всё изменилось. Она знала, что он тоже изменился — Она стремилась втянуть его в разговоры о планах, он всегда ценил её природную практичность, но теперь отвечал односложно, безразлично, часто молчал. Огонь, горевший в его глазах, потух. Его глаза сделались глазами мальчика, нежного и застенчивого глазами мечтателя. Строгие линии рта сделались мягче, она часто наблюдала незаметно для него, как на его устах появлялась беспричинная улыбка. Однажды вечером он безо всякого повода обнял её, погладил седые волосы и поцеловал. Впервые, когда он дал ей доказательства своей любви, если бы это случилось немного раньше, она закричала бы от счастье. Но, вспомнив, что она сделала, женщина почувствовала неловкость, хотя и скрыла это. Это был, очевидно, только избыток любви к другой женщине, несколько капель из кубка осушённого в честь другой. Независимо от того, что она желала, чтобы он женился на Бетти, ей было приятно сознание, что он ее не любит. Бетти ничего бы не отняла у нее. Но она страшно ревновала к той чужой, которой впервые удалось ослабить его любовь к ней, к матери. Она только бросила на него взгляд своих бесстыжих глаз. Что она могла сделать для него, чем она его приворожила? Она рассказала ему о своей беседе с Батти. «Тебе было бы, вероятно, немного неловко, если бы она стала заботиться о тебе», — сказала она. «Мне хотелось убедиться, как вообще обстоят дела». «И что вы увидели?» — спросил он. «Я, впрочем, рад, что вы с ней поговорили. Мне хотелось самому сказать вам кое-что, но я опасался, что вы не поймёте. Почему же я должна не понять?» — спросила она сухо. «Потому что я сам не понимаю» ответил он. «Мне кажется, что во мне вырос какой-то другой Энтони, незнакомый мне, и что он стал сильнее меня и забрал меня в свою власть. Его не было, когда я был маленьким. Иногда, впрочем, я его чувствовал. Это был глупый маленький мечтатель, который то и дело задавал вопросы и удивлялся всему. Вы, вероятно, помните его. Я думал, что он уже умер, что я его убил». И он никогда больше не появится, оказывается, что он просто выжидал удобного случая. И вот теперь он занял моё место, а я не знаю даже, куда делся сам. Он засмеялся. «Я очень люблю Бетти и всегда буду любить её, но это не та любовь, которая делает из мужчины и женщины одно существо, которое открывает новые пути для жизни». «Это нашло на тебя, мой мальчик, неожиданно и быстро», — сказала она как оно всегда бывает, но дольше всего горит не самое яркое пламя. Он упал перед матерью на колени и, обняв её, спрятал лицо в её платье. Она вздрогнула, и её маленькое тело выпрямилось. Но он этого не заметил. Если бы она могла хоть на минуту забыть. «О, матушка!» — прошептал он. «Это так прекрасно! Это должно длиться долго-долго!» Он посмотрел на неё, в её глазах стояли слёзы. Он приблизил к ней своё лицо и поцеловал её. «Я и не знал до сих пор, как люблю вас», — сказал он. «Ваши уставшие руки, которые работали и страдали для меня. По-вашему, я никогда не должен был бы встречаться с ней и говорить с ней. Но ведь вы же мне её и дали. И если бы вы знали, как она прекрасна... Тут должна быть какая-то тайна». «Действительно, для других она только хороша, но для меня она представляет нечто большее. Я иногда боюсь, как будто смотрю на что-то не от мира сего». «Что говорит Бетти?» — спросил он внезапно. Она была удивлена. «Она сказала, что очень рада», — ответила ему мать. «Рада, что ты смог полюбить. Она сказала, что ты теперь ещё больше нравишься». Он засмеялся. «Дорогая Бетти, я знал, что она поймёт». Самообладание в первый раз в жизни покинуло его, когда он счёл необходимым поговорить об этом с сэром Гарри Кумбером. Он сам торопился покончить с этим разговором, чтобы привести всё в порядок. Но Элеонор удержала его от этого шага. «Вы не знаете отца», — сказала она. «Он способен выслать меня в Китай или в Перу, если будет думать, что нет другого способа удержать меня». «Вспомните, мне только 17 лет. Кроме того, он долго не проживёт, и мне не хотелось бы идти против его воли. Подождите, покуда я переговорю с Джимом. Я напишу ему, чтобы он приехал. Я ещё не видела его в новой форме. Он, наверное, будет рад показаться в ней». Она засмеялась. Джим был её брат. Старше её на 5 или 6 лет. Они очень любили друг друга, и она надеялась привлечь его на свою сторону. Она не сказала Энтони, но чувствовала, что из-за неё ему придётся выдержать сильную борьбу. Дело было не только в деньгах, хотя она отлично понимала, что на ней были сосредоточены все мечты о богатстве семьи. Главным препятствием будет вопрос семейный. Генеалогическое древо кумборов было очень древним. В библиотеке висело его изображение. На картине были изображены Адам и Ева. Причем Адам разрыхлял землю под деревом, а Ева поливала это дерево водой из козьего меха. Ветвица оно начинало в эпоху Карла Великого. При Вильгельме Завоевателе появлялся главный сук семьи Кумбаров. Вначале они не знали, как писать свою фамилию. Нынешнее правописание повелось от эпохи Якова. Под этим деревом сидели однажды вечером Элеонор и ее брат. В камине весело трещали дрова, сэр Гарри и леди Кумбер пошли спать, они обычно ложились в 10 часов, Джим взял с собой новую форму и надел её, хотя и стеснялся немного слуг. К счастью, слуг было немного. Минут пять оба молчали, Джим инстинктивно чувствовал, что Элеонор вызвала его не без причины. Он курил трубку. «Ты мне нравишься в форме, Джим», сказала она внезапно. «Ты очень красив в ней». Он засмеялся. «Подожди, я переменю её на что-нибудь менее видное», — сказал он. «Разве нужно?» «Я бы хотел знать», — помолчав заговорил он, «кто мне будет давать полторы тысячи фунтов в год? Меньше нельзя. Имеется, правда, тётка Мэри, но захочет ли она, я не знаю. А другого у меня не имеется». «Это было, пожалуй, ошибкой», — сказала она тихо. «Такова фамильная традиция», — ответил он. В нашем случае, впрочем, это действительно было неосторожностью. Но это было сделано, как нам всегда советовал отец. Сначала купи вещь, а потом подумай, чем её оплатить. Она ударила ногой по каминной решётке. «Вопрос поставлен довольно грубо», — сказала она, смеясь. «Боюсь, как бы он не был направлен в мою сторону. Ты подразумеваешь, что я говорил о богатом муже для тебя». Она кивнула. Он снова сел в кресло и пустил в воздух колечко дыма. «Имеется что-нибудь в виду?» — спросил он. Она покачала головой. «Нет ещё, я просто влюблена». Он вскочил на ноги. «Влюблена? Но ведь ты ещё ребёнок!» «Я это думала месяц тому назад», — ответила она. «Кто он?» «Здешний молодой адвокат», — ответила она. «Сын кузнеца. Говорят, что его мать ходила на подённую работу. Но, может быть, это только сплетни прислуги?» «Великий Боже!» — воскликнул он. «Ты с ума сошла?» — она засмеялась. «Я думала, будет лучше сказать тебе сначала самое плохое о нём, а потом уже перейти к остальному. Несмотря на всё, это необыкновенный человек. Он из породы тех людей, которые дают завоевателей. Наполеон был всего-навсего сыном провинциального прокурора. Он самый видный человек в Миддлсбру, и всё, к чему он прикасается, даёт хорошие результаты». Он, несомненно, будет миллионером и членом Палаты Лордов. Это не значит, что я из-за этого выхожу за него замуж. Всё это я говорю только для того, чтобы облегчить тебе замолвить за меня словечко. Я любила бы его совершенно так же, если бы он был калекой и имел фунт в неделю. Я бы стал упадённо работать, как работала его мать. Со мной об этом лучше не спорить, Джим», — добавила она, немного помолчав. Она встала, подошла к нему сзади и обняла его голову. «Мы всегда с тобой стояли друг за друга. Будь же мне теперь другом, Джим», — сказала она. «На что он похож?» — проворчал он. Она засмеялась. «О, об этом не переживай. Он здесь, посмотри». Она обхватила его голову обеими руками и повернула к портрету монаха Антония, который стоял с распростёртыми руками и сиянием вокруг головы. «Это похоже на прекрасную старинную легенду», — продолжала она. «Сэр Персиваль не мог убить его. Ты же знаешь, что его тело не было найдено. Рассказывают, что когда он лежал здесь, истекая кровью, святой Ольт внезапно появился, поднял его на руки, будто ребенка, и унес с собою. Теперь он вернулся? Это наверняка он. Он так похож на него, и его именно так и зовут Энтони Стронгсарм». «До того, как наша семья здесь поселилась, они уже здесь жили». отцу ты ничего не говорила?» — спросил он с усмешкой. «Не уверена, но я точно не сказала, что монах Антони вернулся». «Труднее всего будет объяснить, что он вернулся под видом адвоката», — предположил Джим. «Если бы он вернулся под видом викария...» «Это было бы неправильно», — прервала она. «В те времена страной управляла церковь, нынче деловой человек. Он собирается превратить долину в огромный город и уничтожить нищету и безработицу. Это он построил доки, сделал выход в море и провел железную дорогу. Он вернулся для того, чтобы руководить и управлять, чтобы сделать страну счастливой. И сам он сделается миллионером и членом палаты лордов», — добавил Джим. Так бы поступил и служитель церкви. Оставшись монахом Антонием, он стал бы кардиналом и имел бы в своем распоряжении дворец и доходы, большому кораблю, большое плавание. Джим встал и принялся ходить по комнате. «Я не знаю, что может случиться», — сказал он. «Бедный старый отец потеряет голову. Тетка Мэри тоже потеряет голову. Все потеряют головы. Мне придется покинуть полк и перевестись в Индию». Она побледнела. «Почему же ты должен страдать из-за меня?» — спросила она. «Потому что таков закон света», — объяснил он. «Вот если бы он был миллионером и членом Палаты Лордов, нам бы этого не поставили в вину». «И ты будешь потом говорить, что я поступила эгоистично?» — сказала она. «Любовь вообще эгоистична», — ответил он. «Я не знаю, как тебе помочь». Он вдруг остановился перед ней. «Ты говоришь, что любишь его?» «Ты не боишься быть эгоисткой? Ты мне испортишь карьеру. Ты нанесёшь отцу страшный удар. Ему не слишком-то везло в жизни. Это будет последний толчок. Ты всё это готова взять на себя?» Слёзы показались на её глазах. «Я должна», — ответила она. Он взял её за плечи. «Если бы ты колебалась, я бы знал, что всё это несерьёзно. Теперь я вижу, что ты должна сама помочь себе». «Я тебе мешать не буду». «Обо мне не беспокойся», — продолжал он. «Мне, во всяком случае, было бы неприятно пользоваться чьими бы то ни было подачками. Важно как можно осторожнее подойти к отцу. Он, вероятно, и так сильно разочарован. Поручи это мне. Что касается матери, то расскажи ей всё насчёт монаха Антония. Ей это понравится. Не меньше ей понравится и делец, миллионер и палата лордов». Леди Кумбер была до странности застенчивая особо она была загадкой для тех, кто не знал её истории. Её звали Эдит тренд Она была родом из Америки, Гарри Кумбер служил тогда секретарём британского посольства в Вашингтоне, где она жила у друзей, так как её родители умерли. Они влюбились друг в друга, и свадьба была уже назначена, как вдруг невеста исчезла. Молодой Кумбер использовал все свои связи и, в конце концов, нашёл её. Она жила в негритянском квартале в Новом Орлеане и добывала средства к существованию, давая уроки. Она узнала, и, как ей казалось безошибочно, что её бабушка была рабыней. Трудно было поверить этому. Она отличалась замечательной красотой. Лицо её было оливкового цвета, у неё были густые чёрные волосы и тонкие черты лица. Молодой кумбр, страшно влюблённый, старался доказать ей, что даже если бы это было так, это не должно было служить препятствием, особенно за пределами Америки. Он уедет с ней за границу или вернётся в Англию. Все его убеждения были тщетны. Она смотрела на себя, как на что-то недостойное. Она была воспитана в духе ненависти и презрения к чёрной расе. В кругу её родственников малейшего намёка на происхождение от негра было достаточно для того, чтобы придать человека астрокизму на всю жизнь. Пять лет спустя появилось на свет обстоятельство, которое выяснилось очевидностью, что вся эта история не имела под собой почвы, и долгожданная свадьба состоялась в небольшом городке в Пенсильвании. Но память о тех пяти годах, которые она провела, по её словам, как в гробу, совершенно изменила её характер. Она до дна сушила кубок ужаса и унижения. В том городе, где она прожила эти пять лет, она встречала много мужчин и женщин, воспитанных, культурных. Все они страдали совершенно так же, как она. Она выбралась из этого ужаса. Когда она была девушкой, то была веселой, требовательной, надменной. Это придавало ей известную прелесть». Она вернулась к жизни застенчивой, доброй, грустной женщиной с огромной жалостью ко всем страдающим существам. Предоставленная сама себе, она непременно присоединилась бы к армии работников вроде миссионеров или сестер милосердия, словом, к тем, кто помогал обездоленным. Брак стал для обоих разочарованием. Она думала, что ей будет предоставлена возможность помогать людям хотя бы в той или иной степени. Но у её мужа были совершенно иные взгляды на жизнь. Другая на её месте постаралась бы вызвать к себе, по крайней мере, симпатию и доброту, но она надорвалась. За те пять лет теперь вся её сила тратилась на то, чтобы быть хорошей женой и хорошей матерью. Однако и на этом поприще она потерпела неудачу. Она отлично понимала, что ничем не может помочь своему мужу, Для того, чтобы заниматься делами, у неё не было ни желания, ни умения. В обществе она была молчаливой и бесцветна. Когда её муж сделался баронетом и получил всё, что осталось от фамильного имущества, она сделала последние усилия, чтобы сыграть предназначавшуюся ей роль. Но одинокая жизнь на ранче способствовала усилению её застенчивости, и в душе она была рада, что они должны жить экономно и проводить время или в поместье, или за границей. Единственной её радостью, была любовь к птицам. Целью её жизни стала собирать вокруг себя птиц, кормить их и защищать от врагов. Даже в дни нищеты она занималась этим. Она полюбила аббатство в то короткое время, что в нём прожила. Она превратила запущенные сады в рай для птиц. Редкие породы, которые в других местах исчезали и преследовались, нашли здесь приют. Ранним утром и к вечеру можно было видеть, как леди Кумбер бродила между тисовыми изгородями и подстриженными кустарниками, как вокруг неё с щебетанием собирались её питомцы. Её дети никогда не слыхали её историю. Она настояла на том, чтобы им ничего не говорили. Она не хотела, чтобы на её детях отражалась хотя бы лёгкой тенью та темнота, которую испытала она. Как Эдвард и предполагал, Ее нисколько не испугало, что Элеонор собирается выйти замуж за сына кузнеца. История монаха Антония ей понравилась. То зло, которое ему причинили, вызвало слезы на ее все еще детских глазах. Предположение, что он будет миллионером и будет заседать в палате лордов, напротив, не тронуло ее нисколько. Глава 13. Они обвенчались за границей. Джим перевёлся, но его полк был назначен на Мальту перед тем, как попасть в Индию. Здесь его нагнала семья и провела с ним зиму. Судьба избавила Сары Гарри от последнего в жизни разочарования. Джим ничего не успел сказать ему относительно Элеонор. Никакого скандала не вышло. Всегда думали, что ещё успеют поставить его в известность. Он умер после краткой болезни ранней весною. Он тайно от остальных членов семьи сговорился со своей сестрой Мэри относительно того, чтобы она пригласила Элеонор на следующую зиму в Лондон и очень надеялся, что это повлечёт за собой что-то хорошее. Таким образом, старый джентльмен умер со счастливым сознанием. Элеонор и её мать жили на Мальте, на небольшой вилле в горах. Энтони приехал туда в конце лета, и они обвенчались. Было решено, что леди Кумбер останется на Мальте до отъезда Джима в Индию. Это могло случиться на следующий год или через год. Затем она должна была вернуться в Англию и жить вместе с дочерью в аббатстве. Энтони не рассчитывал на то, что они с Элеонор смогут устроиться в аббатстве, но лето принесло ему неожиданно большие барыши. Казалось, что всё вокруг него дышало удачей. Он даже немного удивлялся этому и нервничал он был рад, что ему удалось заплатить Джиму достаточную сумму за имение, у семьи осталось весьма немного средств. Мать Энтони не захотела переехать в аббатство, хотя Элеонор и старалась всячески её убедить. Думала ли она, что Элеонор говорит неискренне, или же действительно её доводы были продуманы, этого Энтони не знал. «Меня всё время будет тянуть в кухню, или же я буду вскакивать с места при каждом звонке», — объяснила она. Или же уйду как-нибудь вечером через чёрный ход на тропинку за конюшнями и буду думать, что вижу тень отца там, где он обычно ожидал меня. Я буду гораздо лучше чувствовать себя в старом доме. Здесь меня ничто не смущает». Нужно было иметь в виду и тётку. Она высказала мнение, что могла бы найти приют у кого-нибудь из знакомых. Но миссис Ньют как-то отстала от прежних своих знакомств — Она вернула свой надгробный камень старому Бетсону, монуменщику, который, не зная, что с ним делать, использовал его в качестве ступеньки на лестнице, ведущей в мастерскую. В её воображении картина прибытия на тот свет значительно потускнела. Она была даже не совсем уверена в том, как её там встретят. Таким образом, две старушки остались на Бёртон-сквер, оставив в своём распоряжении нижний этаж и три небольшие комнатки на верхнем этаже. Энтони добавил к этому отдельную кухню, а остальную часть дома сдал архитектору Арнольду Лендрипу. Он уже несколько лет занимал под контору два больших классных помещения. Он был вдовец. Теперь к нему приехала дочь, которая обучалась на юге Англии в университете. Ей было около 20 лет. Это была высокого роста бледная девушка с чёрными, как уголь, глазами. Она зачесывала волосы с олба назад и потихоньку курила. Бетти и её отец почти безвыездно жили за границей. Они поселились во Флоренции и сдали приорат одному из своих родственников, владельцу большого сталелитейного завода, в Мауле Энтони чрезвычайно щедро распределял прибыли, и мистер Моубри несколько раз выражал ему по этому поводу полное удовлетворение. «При мне дело начинало приходить в упадок», — сознавал он. И для Бетти осталось бы немного. При нынешних условиях я умру совершенно спокойно, благодаря вам». Он протянул ему руку. Он и Энтони говорили о делах в большой комнате, которая когда-то была кабинетом мистера Моубри, а теперь служила кабинетом для Энтони. Он и Бетти должны были на следующий день вернуться в Италию. Он остановился на мгновение и сказал. «Одно время я думал, что между нами могли бы быть более близкие отношения, нежели деловые. Но она странная девушка, я не надеюсь, что она когда-нибудь выйдет замуж. Мне кажется, что я напугал ее в этом отношении своим примером». Он засмеялся. «Она знала, что я любил ее мать такой любовью, на которую только способен мужчина, но это не помешало мне сделать ее жизнь тяжелой». «Знаете ли, что плохо в нашей религии? Мы совершенно забыли о дьяволе. Не делайте, мой милый, ошибки. Верьте в него. Он правда не любит, когда в него верят. Он хотел бы, чтобы мы верили, что он умер, что он никогда не существовал, что все это бабьи сказки. Мы любим говорить о гласе Божьем. Да, если мы очень прислушаемся к нему, если вокруг нас все спокойно... «Мы можем его услышать. Но почему мы не хотим слышать вкрадчивый, неумолкаемый голос другого, который нашептывает нам что-то денно и нощно? Голос того, который сидит с нами рядом за столом и лезет с нами в кровать?» Давид сделал большую ошибку. Он должен был сказать, «Страх перед дьяволом есть начало мудрости». «Началось все дело в раю, если бы Бог только не забыл змея. Это было несчастьем всех реформаторов. Они могли бы сделать очень многое, если бы они не забывали дьявола. Это несчастье всякого юноши, который думает, что перед ним вся жизнь. Он забывает, что имеется дьявол». Энтони засмеялся. «А какую тактику вы бы посоветовали, чтобы побороть его?» — Я не могу дать вам совет, молодой человек, потому что мне самому не удалось сделать этого, — ответил мистер Мобри. — Всё, что я могу сказать вам, — это то, что он принимает самые разнообразные личины. Иногда он изображает почтенную пожилую даму, которая называется «Природа». Иногда надевает цилиндр, и тогда называется «Деловой человек». Иногда он одет в сияющие одежды, и тогда его зовут «Любовь». Старый джентльмен взял в руки шляпу. Он значительно ослаб, и Энтони пошёл с ним по направлению к Приорату. По дороге они прошли мимо церкви святого Ольда. «Я зайду на минутку», — сказал мистер Моубри, — «попрощаться. Я всегда это делаю перед отъездом». Мистер Моубри купил несколько лет тому назад три последних свободных места на кладбище. Его жена лежала в центре, а Эдвард — с правой стороны от неё. Они постояли у могил, В молчании. Вероятно, мне это только кажется. Но сдаётся мне, что с каждым годом вы делаетесь всё более похожим на Эдварда. Я говорю не о внешности, хотя в ваших глазах есть даже что-то, что мне его напоминает. Об ином. Иногда мне кажется, что я слышу его голос. «Я изменился», — сказал Энтони. «Я сам это чувствую. Его смерть образовала в моей жизни большую пустоту. Я чувствую, что его смерть нанесла мне рану, от которой я никогда не оправлюсь. «Да, он вас очень любил. Сначала мне это казалось странным, потому что вы такие разные люди, но потом я увидел, что ошибаюсь». Они больше не разговаривали. За всё время, что шли к дому, в сенях приората старик остановился и повернулся к Энтони. «Поцелуйте меня, Энтони, никто не увидит». Энтони поцеловал его. Ему это показалось совершенно естественным. Он подождал, пока за мистером Мобри закрылась дверь и вернулся к своим занятиям. Бетти встретила его очень радушно, или ему это, по крайней мере, показалось. «Как хорошо, что мы не муж и жена», — сказала она. «Как скверно бы это кончилось. Помните вы, о чём мы как-то вечером с вами говорили?» «Да», — ответил он, — «Вы сказали, что если вы когда-нибудь выйдете замуж, то постарайтесь найти человека, который любил бы вас как друга и товарища». «Я, знаете...» — засмеялась она. «Буду откровенной и в тот момент я имела в виду вас. Я думала, что вы всегда будете таким благоразумным, таким, каким я хотела бы видеть своего мужа. Странно, не правда ли, как мало мы друг друга знаем?» «Неужто вы действительно были бы удовлетворены?» — спросил он. «Если бы дело дошло до этого...» «Неужто вы не считали бы себя вправе требовать любви?» «Не думаю», — ответила она. «Я полагаю, что женская любовь более похожа на материнскую. Женщина думает больше о доме, нежели о мужчине. Правда, имеются женщины, для которых существует только он, остальное совершенно не в счёт. Но я думаю, что такие женщины встречаются редко». «Иногда я задумываюсь», — сказал он, — «над тем, что случилось бы, если бы я никогда не встретил её. Я думаю, что прожил бы всю свою жизнь в полном спокойствии и довольствии». «Имеются вещи важнее счастья», — ответила она. У них в этом году родился ребёнок. Энтони никогда прежде не видел так близко маленьких детей. В душе он был очень разочарован, что ребёнок так некрасив. Но по мере того, как шли дни, ему стало казаться, что этот недостаток у ребёнка проходит. Ему казалось, что ребёнок очень серьёзен. У него были большие серьёзные глаза, даже улыбка его была какой-то вдумчивой. Его назвали Джон Энтони. Старшая миссис Стронгсарм отослала обратный экипаж, который за ней послали. Она сказала, что она ещё не так стара, чтобы не пройти несколько миль для того, чтобы поглядеть на внука. И она, и Элеонор нашли, что ребёнок похож на Энтони. Его капризный характер очень напоминал старый миссис Стронгсарм характер его отца в детские годы. Обе миссис Стронгсарм всё время только и говорили, что о Джонни Энтони. «Удивительная у него манера», — сказала миссис Стронгсарм-старшая, говоря сама с собою. «Делать вид, что она у меня спрашивает совета, цепляется за мои слова, когда на деле она надо мной смеётся». Но на следующий день или через день снова пришла и восторженно отвечала на десятки поставленных ей вопросов. Вместе с Элеонор она обсуждала, спорила, болтала и смеялась и на обратном пути вспоминала, что поцеловала молодую женщину и обещала скоро вернуться. Идя домой поздно вечером, она встретила у болота Энтони. «Я оставила их спящими», — сказала она. «Не буди, она должна отдохнуть, я уже говорила ей об этом». «Я, кажется, полюблю ее», — созналась она со стыдом. «Она не так скверна, как я думала». Он засмеялся, обняв ее одной рукой. «Несомненно, полюбите», — сказал он. «Куда же вы денетесь?» «Это будет зависеть от тебя, мой мальчик», — ответила она. «Покуда она тебе будет дорога, она будет дорога и мне». Мать поцеловала его на прощание, потому что становилось темно. Ни он, ни Элеонор не могли убедить её остаться ночевать. Она была слишком хорошо знакома с детской, которая раньше была будуаром леди Кумбер, ведь здесь она служила горничной, но большие комнаты нижнего этажа пугали её. Она никогда не соглашалась войти в дом через главный подъезд, а всегда проходила через боковую дверь. Элеонор дала распоряжение, чтобы эта дверь была всегда открыта. Энто немедленно шёл по дороге, расставшись с матерью, Там, где солнце садилось за кущей вязов, была её спальня, и она теперь спала, утомлённая дневными заботами. На повороте большой дороги стояла ель, свидетельница их первого поцелуя. Достигнув этой ели, он посмотрел вокруг и, никого не увидев, бросился на землю, раскинув руки и прижался губами к сладко пахнувшей земле. Он чувствовал, что страстно любит эту родную землю с ее приветливыми фермами разбросанными хижинами, людей с хмурыми лицами, ребятишек с большими удивленными глазами, песчаные холмы, где на закате резвятся кролики, глубокие долины, поросшие папоротником и только что распускающимися подснежниками, березовые рощи, где обитают красные лисицы, темные леса, где водятся бесчисленные птицы. Он обернулся и посмотрел назад вдоль вьющейся ленты дороги. Старый город наполовину потонул в дыму, сквозь который там и сям мелькали огоньки. Он видел длинные, грязные улицы, запущенные площади. Всё должно измениться к лучшему. Это должно стать делом его жизни. Глава 14. Леди Кумбер приехала к ним весною. Полк, в котором служил Джим, был задержан на Мальте дольше, нежели ожидалось, её приезд доставил всем много радости. Энтони смотрел за тем, чтобы её маленькие подопечные ни в чём не нуждались, а птицах всё время заботились. Как только те заметили её, они начали летать и щебетать вокруг неё, как будто ждали. Сама она не могла объяснить секрет своего влияния на птиц. Как только она протягивала руку, птицы прилетали и садились на неё. Она гораздо больше заинтересовалась ребёнком, нежели ожидала Элеонор. Как-то утром она тайком унесла его и очень смеялась, когда принесла его обратно. Она показала его птицам, и они приветствовали его своим щебетанием. И впоследствии, как только ребенок видел ее с корзинкой в руках, он протягивал к ней ручонки и просился к ней. На следующий год родился второй ребенок, которого назвали Джимом в честь брата Элеонор, а затем родилась и девочка. Ее назвали Нора. После рождения девочки Элеонор заболел. На Энтони напал ужас. Он никогда не мог понять, как другие считают Бога за какого-то колдуна, который совершает чудеса в обмен на молитвы и обеты. Но тут он перестал здраво рассуждать. Если бы он жил в средние века, он, вероятно, обещал бы совершить паломничество или построить церковь. Под влиянием ли таких идей или нет, но он именно в этот момент начал строить планы, как бы облегчить участь бедняков Миддлсброу. Он прежде всего начал думать о постройке образцовых жилищ. Легче всего ему было найти финансовую поддержку своим планам. Он вспомнил соображение Бетти, которое говорила что она не стала бы делать ничего, чтобы не могло оправдать себя в материальном отношении. Она была совершенно права. В качестве здравого делового предложения такой план действительно мог оправдать себя. И он его разработал. Болезнь Элеонор была признана тяжкой, нельзя было терять времени. Был куплен, расчищен большой участок земли, архитектор Лендрип с энтузиазмом принялся за работу. Лендрип принадлежал к новой школе материалистов. Его религией было счастье человечества. Человек был для него только случайный продукт земной коры, появившийся, как и другие живые существа, в результате известного химического процесса. Когда Земля остынет или когда она сгорит, это безразлично. Человеческая раса должна была исчезнуть, а с ней и всякое воспоминание о ней. Но в ожидании этой катастрофы следовало сделать всё, чтобы обеспечить человеку, возможно, более продолжительное счастье. Этого можно было достигнуть, развив в человеке сознание, что все люди — братья, и из этого сознания вытечет новая закономерность и новые взаимоотношения. Человек — стадное животное. Его благосостояние зависит столько же от его товарищей, сколько и от его собственных усилий. Страдание одного всегда рано или поздно должно отразиться на судьбе всего коллектива. В обществе, которое создаётся, благосостояние целого будет настолько же необходимо, как и здоровье каждого отдельного индивидуума. Для своего собственного спасения современное общество не имеет права пренебрегать справедливостью совершенно так же, как оно не должно допускать отсутствие канализации. Для того, чтобы город был здоров и богат, необходимо, чтобы каждый гражданин города тоже был здоров и состоятелен. Наши заботы о личном счастье всецело зависят от того, насколько мы стараемся сделать счастливыми других. Именно с этой целью в нас развились известные моральные законы. Как только эти моральные законы станут нашей путеводной звездой, должны будут расшириться и пути человечества к счастью». Лендрип допускал, что в этих планах имелось и кое-что, что выходило за рамки материализма. В спорах он отрицал существование таких соображений, он называл эти неизвестные величины «излишней энергией». Но для него самого такой ответ казался неудовлетворительным. В его рассуждении излишнее делалось необходимым, что было явным абсурдом. Он сам любил говорить о сохранении видов, о моральных законах, заставляющих живые существа жертвовать собою ради блага их потомства. Для самого Лендрипа эта фраза могла иметь известное значение, так как он был уверен, что обязан своим существованием непрерывному действию этого закона, и что его отеческая любовь имела целью заставить мистера Лендрипа заботиться о будущности мисс Эмили Лендрип, которая, в свою очередь, будет заботиться о своих детях и так до бесконечности. Его разум, который сознавал необходимость этого закона, оправдывал и обязательства им налагаемые. Но остальные существа, неприятные на вид насекомые, миллиарды таких насекомых, которые появляются на свет только для того, чтобы оставить после себя яйцо. Причем они даже не увидят, что из этого яйца вылупилось, стоило ли трудиться так слепо. Почему бы не использовать иначе несколько подаренных им часов существования и не покупаться просто в лучах яркого солнца? Какое им дело до будущности их рода? Птица-самка остается в горящем гнезде с распростёртыми крыльями, если только она надеется спасти детей. Это, естественная любовь к своему потомству ради сохранения рода. Откуда она идет? Как возникла эта слепая любовь, это слепое согласие страдать для того, чтобы восторжествовала? будущее. Взять в пример собственную семью мистера Лендрипа, его косматого предка, который под влиянием голода боролся со страшными чудовищами для того, чтобы как-то прожить. Зачем он так старался? Неужто для того, чтобы когда-то появился на свет мистер Арнольд С. Лендрип? Ради чего нынешний мистер Лендрип не спит по ночам? Для того ли, чтобы как можно скорее смести грязные лачуги Миддлсбро и выстроить приличное жилище для более бедных братьев мистера Лендрипа? Для блага будущих поколений? Инстинкт самосохранения и улучшения рода? Ради чего? Мистеру Лендрипу приходило иногда в голову, что благоденствие, которое по природе своей не может быть достоянием одного индивидуума, но составляет часть общего счастья, которое может быть нарушено завядшим цветком или углублено созерцанием Млечного Пути, должно обязательно быть всеобщим. Что благоденствие, которое появилось на свет вместе со Вселенной и которое не ограничено смертью, должно быть вечным. Работая совместно по вечерам над планами новых построек, они с Энтони часто прерывали работу, чтобы спорить об этих вопросах. Вендрипс сознавался, что его собственные убеждения не разрешают всех вопросов. Но убеждения Энтони удовлетворяли его еще меньше. Почему справедливый бог, который все может, создав человека, дал ему так мало разума и так много дурных инстинктов? Почему он допускает, чтобы человек страдал всю свою жизнь от чужой жестокости и бродил среди грязи и крови, вместо того, чтобы сделать его с самого начала достойным вечной жизни, чтобы он сам мог добиться своего спасения, чтобы несколько отдельных личностей, более счастливых или менее предрасположенных козлу или обладающих большей выдержкой, могли своими силами выбраться из болота». Легенду о Христе он никак не мог принять. Если она была истинна, Бог, следовательно, мог ошибаться. Его всезнание — миф, иначе Бог не мог бы делать ошибки и исправлять их впоследствии. И даже если это было так, то ему не удалось исправить свои ошибки. Количество верующих христиан, количество тех людей, которые жили действительно по-христиански, в настоящее время меньше, чем было при цезарях. В эпоху средних веков потухшие угли христианства вновь разгорелись ярким пламенем. Святой Франциск настаивал на необходимости нищеты и любви. Он проповедовал братство всех живых людей. Мужчины и женщины во всевозрастающем числе понимали Христа не как козла отпущения, а как вождя. Были люди вроде святого Ольда из Миддлсбро. Он был способный делец в том смысле, в каком это слово понимается в настоящее время. Он пожертвовал Богу не 10% своего состояния, а свою жизнь целиком. Всякий современный делец, который поступил бы таким же образом, был бы признан годным для дома сумасшедших. Две тысячи лет после смерти Христа Толстой попробовал жить по заветам Христа. И все христиане с изумлением смотрели на него. Если Христос входил в Божьи планы реформирования расы, которую он сам создал так неудачно, то он трагически ошибся. Христианство с самого начала горело жалким пламенем и теперь умерло, оставив мир в ещё большей темноте, так как последняя его надежда угасла. Они как-то проболтали почти целую июньскую ночь. Лендрип раздвинул занавеси и открыл настежь окно. На востоке залила бледная заря. Планы были закончены, начались уже строительные работы. В тот самый день, когда был заложен фундамент первого здания, врачи признали, что жизни Элеонор не угрожает опасность. Энтони забыл свои разговоры с Лендрипом. Бог услышал его молитвы и принял его жертву. Он и дальше будет любить его и служить ему, и, несомненно, успех будет ему сопутствовать по-прежнему в его дальнейшей жизни». Одно из небольших сталелитейных предприятий случайно продавалась. Он добился того, что ему поручено было перестроить его на началах участия рабочих в прибылях. Его система управления заводом должна была быть чрезвычайно правильной, потому что она была практичной. Продолжительная война между трудом и капиталом должна была закончиться. Его деловой талант, однако, на этот раз должен был послужить не ему одному. Энтони встал во главе небольшой компании, которая собиралась открыть кооперативные лавки, где бы рабочие могли покупать всё, что им нужно по дешёвым ценам. Элеонор вернулась к нему более прекрасной, как ему казалось, чем она была когда-либо. Они шли как-то рука об руку по направлению к болотам, она хотела показать ему, насколько окрепло. И когда они дошли до старой ели на перекрёстке двух дорог, она подняла к нему своё лицо, и он привлёк её к себе и губы их встретились, как будто это было в первый раз. Она не должна была больше рожать, но это их не смущало. Маленький Джим и Нора росли крепкими и здоровыми детьми. Нора обещала быть живым портретом матери. У нее были все недостатки матери, которые Энтони так любил. Сильная воля и тот недовольный взгляд, который появлялся, когда кто-нибудь противодействовал ей или обижал. Но у неё были и все хорошие стороны матери. Джим был ярким представителем семьи Кумберов, у него были смеющиеся глаза своего дяди и всё его упрямство, как говорила Элеонор. Он был необычайно шаловлив и ласков и был любимцем всех слуг. Джон был скорее мечтателем. Леди Кумбер научила его читать, она до странности полюбила ребёнка. В летнее время она брала книги с собой в сад, у них были любимые места, которые знали только они двое а зимой в их распоряжении тоже было любимое местечко за большой ширмой в библиотеке. Понемногу сердце Элеонор начало больше склоняться к младшим детям. Они были жизнерадостны, резвы и подвижны. Но Энтони больше любил старшего, первенца.